глава 8 серебряная легенда снова в моде и в приоритете вы получили задание нашествия краберов избавить общины лохров из гф живущих под городами льгора и акольром от угрозы краберов минимальное условие выполнения задания полностью уничтожить поисковые отряды краберов в канализации ольгоры и акольроума награда Информация о правой перчатке из легендарного сета «Серебряная легенда». Совсем недавно я выполнил это столь многообещающее задание, но из-за некоторых жизненных обстоятельств и небольших разногласий с богиней награду получить не сумел и не рискнул. И вот сейчас, раскидав некоторые проблемы и мирно договорившись со Снессой, я решительно и непоколебимо вернулся к источнику задания — то бишь к Махруши, старому лохру, в крайне вызывающей набедренной повязке, обитающему на подземном острове посреди подземного озера, где на потолке растут огороды, а в воде плавают светящиеся манты с раскаленным хвостом. Единственное, что подкачало, так это отнюдь не геройское средство передвижения. Несколько замшелых досок, кое-как сколоченных вместе и едва держащихся на воде. В роли весла выступала найденная мною глиняная тарелка. Благодаря сохранившемуся на карте маршруту, я без проблем нашел путь к обиталищу Лохров-Изгоев. Сумел пройти через подземный проток, и на горизонте наконец-то показался грязевой островок с редкими огнями костров. И вновь я в этом мрачном месте. И вновь в одиночестве. Даже большим, чем в прошлый раз, ибо тирана я с собой брать не стал. Хватит ему купаться в канализационной жиже. Кира спала в реале. Кира спала в реале. Я едва выпутался из ее цепких объятий и через силу заставил себя встать и заняться игровыми делами. Остальным боевым товарищам отписываться пока не стал, потому как в голове никаких особых планов не было. Сначала надо получить хоть какую-то информацию. Истинным героем я себя ощутил чуть позже, когда подгреб поближе и, отплевываясь от брызг бурой воды, увидел приплясывающую на берегу тощую знакомую фигурку. Героя встречал сам Махруша, лидер общины и муж храмовой жрицы по совместительству. Ещё с десяток лохров радостно улюлюкали издали, махали мне перепончатыми руками и радостно ощерив в улыбке зубы иголки. Судя по всему, ближе подойти они не решились. Ибо Махруша обладал деспотичным характером и чуть что сразу бил пяткой в переносицу, после чего припечатывал звонкими словами «Гвозюк-матюк». «Гнилые доски подо мной заскрипели», Меня мягко подняло назад и плавно понесло вперед с весьма нехилой скоростью. Вот и еще одна старая знакомая. Светящаяся манта поднырнула и приняла меня на спину вместе с плавучим средством. Десять секунд, и я оказался у берега. Благодарно похлопав водного коня по спине, шагнул на берег и сразу увяз в грязи чуть ли не по колено. С чавканьем и чмоканьем, выдирая ноги из липкого плена, добрался до весело скалящегося махруши и широко улыбнулся ему в ответ. Особо торжественной церемонии не имелось, но с могущественными краберами лохром не сравнится в пышности и богатстве. «А вот и я!» «Добро пожаловать, герой! Добро пожаловать, избавитель!» заблажил старый лохр, заключая меня в крепкие объятия. «Великие деяния ты свершил!» Изгнал ненавистных крабберов. Пошли же, друг лохров. Через час накроем богатый стол с рыбой. Со сбродившими ягодами. С рыбой. Со свежими клубнями с наших лучших огородов. И с рыбой. Знай мы, когда ты прибудешь, заходи бы все приготовили. Но ждать недолго. Чего там возиться? Рыбку слегка оглушить и на стол. Угрей в узел связать, чтобы не уползли, да на стол. Клубни от грязи слегка обтереть, да на стол и готово а дебелиды наши уже из помогли, перемешали месиво как следует. Брага ядрёная. Я невольно представил себе пиршественный стол, заваленный трепыхающейся оглушённой рыбой, живыми угрями, завязанными в узел, клубнями, покрытыми канализационной грязью, и кружки с брагой, напичканной плавающими там дебелидами. И едва удержался, чтобы не содрогнуться всем телом. Я за такой стол не сяду. Это без меня и посему от участия в пиршестве надо срочно отмазываться всеми силами. «Благодарю за приглашение и чествование, добрый махруша», торжественно произнес я, прижимая правую руку к груди. «Благодарю от всего сердца, но враг не дремлет, враг не спит. Надо и дальше следить за злыми крабберами, чтобы они не вздумали чинить вред моим друзьям лохрам. И потому не смогу я отведать твоих яств, Кхм, глубокому моему сожалению». Скоро мне вновь придется трогаться в путь. Прошу не обижаться на отказ, ибо ведаю я, что предложены были яства от всей твоей широкой и щедрой души, друг Махруша. — Эх, — закручинился старик, — что ж поделать? Но в другой раз будет тебе такое першество, что ни в каком другом месте не найти. — Верю, — абсолютно искренне согласился я. — Таких кушаний не на каждом столе найдешь. Тут Махруша не солгал ни на грамм. «Но без награды тебя не отпустим!» — категорично заявил Лохр моей неописуемой радости. Наконец-то до самого главного дошли. «Хотел узнать ты, где сейчас лежит правая длань серебряной легенды, друг Росгард. И поведает тебе об этом моя старушка. Говори, старая, не заставляй гостя ждать. Да не шамкай, не кряхти, а всю правду доложи!» «Шмяк!» Полностью поломав всю торжественность, в лицо махруши влип здоровенный кусок черной грязи, прилетевший откуда-то сзади. Стараясь не заржать в голос при виде залепленного грязью лица старого лохра, я неспешно обернулся и, наконец-то, узрел мифическую старушку вблизи во всех подробностях. «Разговорился!» — сварливо изрекла старушка, уперев руки в боки. Рядом с ее погруженными в воду ногами весело плескалась на мелководье светящаяся манта. Если на первый взгляд, то можно смело сказать, передо мной старая нищенка. Лохмы седых волос беспорядочно торчат в разные стороны. Среди пряди видна грязь, присутствующая и на лице, шее и плечах. Из одежды нечто вроде замызганного мешка, в котором проделали дырки для рук и ног. Имеются и украшения — ракушки и камешки, нанизанные на простую бечевку. В растянутых мочках ушей странные змееподобные костяные серьги солидных размеров. А вот если взглянуть попристальней, сразу замечаешь прямой властный взгляд. Сурово поджатые губы, горделивую осанку и высоко поднятую голову. Это точно не нищенко Это храмовая жрица. При виде этой подземной бабушки сразу становилось ясно, почему тощий старый махруша так легко удерживал под своим задом кресло вождя. Ну, или яму вождя. Потому что при такой жене против него очень мало кто может пикнуть. И посему старый махруша безвозбранно колотит всех пяткой порылом и называет говосюками-масюками. «Разговарился», разговорился повторила бабушка, после чего перевела взор на меня. «Герой. Как есть герой. И богиня к тебе милостива. И благодарна». И потому поведаю я тебе без промедления, где сейчас лежат столь нужные тебе части серебряной легенды. Поведаю тебе о правой перчатке и о той большой штуковине, что называется корслед или кираса, и закрывайте ею тело от шеи до пояса, дабы защитить себя от ударов врага. Б -б Буду очень благодарен тебе, великая жрица. Склонил я голову, чтобы скрыть загоревшиеся глаза. Кираса. Отфыркивающийся позади меня махруша в остальном был тише воды и ниже травы, не пытаясь высказать свое возмущение. Остальные лохры суетливо разбредались в разные стороны, мудро посчитав, что не стоит отсвечивать. Слушай же и запоминай. Правая перчатка была унесена подводным течением в глубины холодного озера Найкал и не успела опуститься на илистое дно, как ее проглотила обитающая в озере щука. Уж не знаю, что за магия заключена в правой перчатке. Но с тех пор щука стала быстро расти, обрела злой характер и немалый ум, в довершении всего став немыслимо прожорливой. Там, в холодных и прозрачных водах Нейкала, ищи огромную злобную щуку. В ее желудке найдешь ты из правую перчатку легендарной серебряной легенды. Услышал ли ты мои слова, Росгард? «Услышал». Поспешно кивнул я, всеми силами пытаясь унять разошедшийся мозг, лихорадочно принявшийся вспоминать все известное о Найкале. «Хорошо, слушай же дальше». Кираса настолько тяжела, что речное течение не смогло сдвинуть ее с места, тогда как остальные предметы давно уж уплыли кто куда. Так бы и осталась она у подножья утеса Рока, со временем погрузившись в тину и грязь. Если бы не случай. Горел там поблизости с одним людским городком угрюмый лес. Бушующий пожар двигался к городу, грозил бедами. Для его тушения маг земли, оказавшийся рядом, создал из русла реки земляную чашу, с помощью нее зачерпнул воды и опрокинул сию чашу над пылающими деревьями. Так пожар был затушен. так кераса и серебряный молот покинули водную стихию после долгих лет и оказались посреди обгорелой лесной чащобы «Про серебряный молот не спрашивай», опередила меня храмовая жрица. Что с ним дальше, сталось сиенам неведомо, а кераса недолго лежала в пепле. Наткнулись на нее лесные злобные твари, их называете вы лесными великанами или людоедами, и унесли к себе в становище, что глубоко-глубоко в угрюмой лесной чащобе. Там она до сих пор и лежит, у основания деревянного злобного идола, служащего лесным великаном-покровителем в их мерзких делах то видела крохотная змейка, избежавшая поедания и сумевшая уползти под лесные коряги, не попавшись на голодный взгляд. Там ищи свою легенду, Росгард. Название того древнего леса — Тёмный край. Городок у самой его окраины зовётся Кромом. Больше сказать я тебе ничего не могу, но на старый след указала. Добрая манта поможет тебе преодолеть путь до самого выхода. Прощай. Перед глазами коротко что-то мигнуло, и храмовая жрица бесследно исчезла. Будто испарилась или под землю провалилась. А, скорее всего, она просто ушла, но сделала это так быстро, что я и заметить ничего не успел. Вот она, настоящая сила храмовых служителей и ярых фанатиков своих божеств. Плещущаяся рядом манта издала длинный звенящий звук, и, поняв это как признак нетерпения, я шагнул вперед и опустился на ее спину. Подводный житель грациозно повернулся и заскользил к выходу, унося меня с собой. Скрестив ноги, я подпер рукой подбородок и глубоко задумался. Я стал обладателем новой и весьма важной информации сразу о двух частях легендарного сета. Озеро Найкал. Найкал — это Байкал. Создатели игры даже название особо менять не стали, дабы подчеркнуть схожесть двух великих озер — реального и виртуального. Найкал — это самое большое озеро Вальдиры и самое глубокое. И где-то там, в его холодных водах, обитает здоровенная щука, носящая в своем желудке серебряную перчатку на правую руку, столь мне необходимую. Учитывая, сколь много говорила могучая храмовая жрица о какой-то рыбешке, можно смело делать вывод, что щука является настоящим монстром. Кираса. Лесные великаны — это страшно. Кажется, это что-то вроде йети или лесного человека, только гораздо сильнее, злобнее и кровожаднее. Уровни у них очень высокие, поодиночке или даже мелкими группами не ходят, с людьми или иными расами не общаются, принимая их только в качестве свежего мяса. Блин, и что теперь делать? Сидя на прибрежном замшелом камне в полном одиночестве, я бросал мелкие камешки в студеную воду, и пребывал в глубокой задумчивости, которой примешивалась изрядная доля замешательства. За последние два часа я побывал на двух разных странах мира Вальдиры. Из этот небольшой промежуток времени успел увидеть два бескрайних моря. Первое растительное. Чудовищно огромный, угрюмейший лес, раскинувшийся на десятки километров в стороны. Узкие проходы между толстенными стволами деревьев густо перевиты лианами. Ноги по щиколотку проваливаются в палую листву. При каждом шаге слышен громкий хруст крошащихся листьев, выдающий твое присутствие всем поблизости. Я углубился всего на пару десятков шагов, и там остановился, удивленный резким исчезновением солнечного света. Под находящимися на немыслимой высоте пышными кронами деревьев царил вечный сумрак, наполненный посвистыванием, щелканьем и тихим шепотом. Где-то вдалеке послышался злобный виск. На несколько мгновений перед моими глазами промелькнула кабанья семья. Глава кабан был в три раза выше меня ростом. Клыки размером с хорошие мечи и столь же острые. Густая черная щетина, покрывающая спину и бока, больше смахивала на броню. Сто тридцатый уровень, концентрированная ярость и злоба в купе с дикой силой. И это на самом краю бескрайнего леса, в шаге от светлой опушки. Где-то внутри этой чащобы разбросаны небольшие лесные хутора, а где-то между ними и за ними десятки селений лесных великанов. Причем нужный мне артефакт может быть в любом из них, но, скорее всего, по законам подлого жанра, Кираса обнаружится в самом дальнем и самом многочисленном лагере, наполненном злобными и голодными каннибалами. Но до этого лагеря еще надо дойти, пробиваясь по пути через сонмы монстров, жаждущих твоей смерти. И это не по пустому и хорошо просматриваемому пространству, а по лесному лабиринту, наполненному всякими пакостями, где за каждым толстенным деревом может прятаться до десятка врагов, поджидающих тебя в засаде. Пока я любовался и восторгался лесом, в тридцати шагах от меня зашелестело жухлая листва. Приподнялась и перекатывающимся бугром направилась ко мне. Кто скрывался под листвой? Понятия не имею. Я не стал пытаться это выяснить, предпочтя использовать свиток переноса и уйти к следующему пункту назначения. И там, едва только рассеялась вспышка телепорта и исчез крутящийся радужный водоворот, я увидел еще одно бескрайнее море. На этот раз, как положено, море водное. Официально это озеро, вода пресная. Но далеко не каждое море могло бы похвастаться такой глубиной дна и широтой берегов. Свиток принес меня на прибрежную кромку, метрах в двухстах виднелась небольшая рыбацкая деревушка, на жордях сохли сети, на водной глади покачивалось несколько рыбацких ладчонок, что еще более усугубляло картину. На фоне водных просторов лодочки выглядели словно мелкие жучки-водомерки. И где-то в этой водной глади затаилась громадная щука, которая наверняка каждый день путешествовала, не оставаясь подолгу на одном месте. Причем щука умная и хитрая. И как ее ловить? Забросить десяток удочек с берега и надеяться на великую удачу? Это даже не смешно. Такая на вкусную наживку не клюнет, презрительно обойдя ее стороной. Да наверняка в какой-нибудь из многочисленных рыбацких деревушек, разбросанных вокруг гигантского озера, обязательно найдется парочка рыбаков, видевших искомую щуку. Может, и местная легенда всплывет, если хорошенько расспросить. Но пока я обойду все поселения, пока наведу справки, с меня сойдет 10 поттов, а календарь прокрутится дней на 20 вперед. Опять же, рыбаки просто так информацией не поделятся. Снова придется выполнять их поручения, помогать с ловлей, огородами, починкой лодок и прочими хозяйственными нуждами, чтобы повысить уровень репутации. И так в каждой деревушке А если щука им вообще на глаза не попадалась? Или убила последнего свидетеля? Или же ее считают местным покровителем одного из селения и ни за какие ковришки про нее просто так не расскажут, даже при хорошей репутации? Слишком много «если» и чудовищно большая территория. М-да. В общем и целом, за изгнание краберов я не получил практически ничего. Мне просто ткнули пальчиком в два огромнейших места на карте и сказали «где-то там, однако». Иголка в стогу сена. Только иголка обычная, а вот стог из полинских размеров. Но есть выбор, что уже демократично. Либо бегать среди густраствующих деревьев и отбиваться от лесных кошмаров, либо же прыгнуть в утлую латчонку и упорно грести в надежде, что перед глазами мелькнет темный силуэт громадной щуки. Нет, шутки шутками, а без подготовительной работы здесь не обойтись. Набрав еще горсть камешков, я вновь принялся пулять ими в воду, одновременно пытаясь собрать все мысли в кучу. Серебряная легенда. Наследие павшего гравитала и грима. Несколько частей доспехов у меня. Вновь сняты и схоронены в личной комнате. Кираса где-то в лесу, по-другому не сказать. Правая перчатка где-то в озере. Тут тоже по-другому не сказать. Пара предметов у богатейшего землевладельца Седри. В хранилище. Уже теплее. Я хотя бы знаю локальное место. Но чтобы заполучить искомые вещи, мне придется либо самостоятельно найти проклятый предмет, либо же спросить о нем упавшего бога, для чего придется нырнуть не куда-нибудь, а в самый настоящий божественный ад. И я бы, может, исходил, чего уж там. Вот только дверки, во-первых, заперты, а во-вторых, я вообще не имею ни малейшего понятия, где эти самые двери могут находиться. О, есть еще один интересный вариант. Чуть легче, чем предыдущие два, но столь же невыполнимый. Забраться в надежно охраняемое хранилище Седри и просто украсть части легендарного сета. Угу, вскрыть хранилище, что еще ни единого раза не поддалось профессиональным ворам. Тут потребуется либо вор-гений, либо же немыслимое везение. На мое везение в последнее время грех жаловаться, А вот где бы сыскать такого супервора, про которого можно смело сказать и не соврать, вот он уже с сейфов, летящий на крыльях ночи. А если и найду? Воров в Вальдире хватает. Кто знает, что это за человек и можно ли ему доверять. К тому же, если верить чужим словам, лучшие из лучших уже пытались и обломали зубы об этот чертов кусок пирога. Остальные предметы серебряной легенды где-то. Просто супер. Единственная крохотная зацепка — серебряный молот грима уже покинул речное дно одновременно с керасой. Но по пути от реки до горящего леса куда-то бесследно исчез. А может, и не исчез, просто рухнул под какую-нибудь ёлку или угодил во враг, где сейчас и лежит, припорошённый трухой, дожидаясь, пока кто-нибудь об него споткнётся и сломает себе ногу. Сейчас, сидя на пустынном бережку, глядя на поблёскивающую гладь озера, Я впервые за долгое время ощутил, как мой разум успокаивается и отходит от вечных потрясений, сотрясавших его на протяжении последних дней почти непрерывно. То оборотень за мной гоняется, то богиня на меня гневается, то павший бог Краб вот-вот перекусит клешней, а его фанатики Крабберы добьют, если каким-либо чудом останусь в живых. И это я упомянул только опасности, исходящие от самого мира Вальдира. Если же вспомнить игроков и кланы, все сразу становится куда печальней. Поэтому пусть уж мои фанаты немного огорчатся, но в ближайшее время я собираюсь сделать передышку. Нет, Вальдиры, нет. От бешеных приключений, немного вставших мне поперек горла. Несколько следующих дней я собираюсь потратить на банальную прокачку персонажа, повышение уровня боевых и мирных заклинаний и взращивание черно-белого волчонка-тирана. Простое и монотонное избиение монстров — возвращение с трофеями в деревню. Причем займусь этим в одиночку, если не считать за компанию волчонка. С Кирой я увижусь дома. От боевых товарищей немного отдохну, а они отдохнут от меня. берега и Кала вполне сгодятся для персонажа моего уровня и хорошо подходят для охоты. Особенно после того, как я немного закуплюсь в местном городе, являющемся столицей озерного края, как именовалась территория вокруг гигантского озера. Город оживленный, много всяческих лавок и даже имеются отделения нескольких гильдий, включая и филиал гильдии магов. Что разумно, для каждого поднятия уровня умения или заклинания свитков переноса не напасешься. А иногда за день до трех раз повышение различных умений происходит. Но самое главное — там есть лавки. Много хороших торговых лавок, в том числе и те, что принадлежат игрокам-мастерам-ремесленникам. Найдется и ювелирный магазин, если мне не изменяет память. И магазин для питомцев сыщется. Благо мои нынешние денежные накопления вполне позволят прикупить для тирана пару бутылочек, ускоряющих рост опыта. Решено. В данный момент я отказываюсь от дальнейших поисков серебряной легенды правда, не навсегда. С этого дня известный герой Росгард, достигший скандальной славы и богатства, исчезает с горизонтов и становится самым настоящим отшельником. Хотя бы на время. И персонажа подкачаю, и мозги прочищу. С утра до вечера в игре, остальное время в нашей с Кирой квартире, на уютном диване и рядом с ящиком консервированной фасоли в томатном соусе. И подальше от гневающихся богов и пылающих городов. И подальше от режиссера фильмов типа «Эротическая драма» и «Пышные виртуальные актрисы». Они пока молчат. Съемки наверняка начались, но меня в будущем потревожат обязательно. И я уже знал свой ответ. Твердое «нет». Не стану я злодеем, приникающим к чему-то эротичному. Перебьюсь как-нибудь. Я всегда гордился тем, как быстро умею принимать решения. Вот и сейчас встал, достал свиток и тихо произнес. Люцерновый холм Вспышка, темнота Радужные переливы перед глазами Переход Город Люцерновый холм, как и следовало из названия, представлял собой именно холм, а если точнее, целых два почти одинаковых холма, на склонах которых и располагались дома. Вокруг холмов тянулись светлые рощи и большие луга сплошь заросшей люцерной. Повсюду звонкие мелкие ручьи с кристально чистой водой, но почва твердая, не болотистая. Зелень и зелень вокруг. И коровы. Столько домашнего рогатого скота трудно найти в любом другом месте. Прямо-таки коровий рай. По игровой легенде, люцерновый холм являлся главным поставщиком мяса и молока к королевскому двору. В общем, место довольно приятное, атмосфера сельская, но при этом город оживлен и полон игроков. Чуть дальше, за чередой зеленых пастбищ, виднеется голубое зеркало наикала Единственный, как по мне, недостаток — местные улицы. Тут не было ни одной горизонтально идущей улицы или хотя бы переулка. Либо круто вниз, либо круто вверх, и никак иначе. Понятно, что и гостям Люцернового холма приходилось передвигаться соответственно, то ныряя, то выныривая. Главная улица, очень широкая, с ровной каменной мостовой, Начиналась на самой вершине одного из холмов и заканчивалась у вершины другого холма, тем самым образуя почти правильную крутую дугу. Раз в месяц на этой улице проводились соревнования между четырехколесными тележками без какого-либо двигателя. Телега и есть телега. Сел, толкнулся и покатился под уклон. И перевернулся, что также бывало довольно часто и вызывало бурю восторга у тысяч зрителей обожающих смотреть, как несчастный гонщик вместе со своей тележкой кувыркается по крутому спуску. Главной целью соревнования было поднятие на вершину противоположного холма за счет набранной во время спуска скорости. Но пока еще это не удалось никому. Большинство гонщиков, что сумели не перевернуться и не переломать себе кости, добирались лишь до половины подъема, после чего бессильно скрежеща зубами скатывались назад. Вершина оставалась непокоренной. Равная какие главный приз. Двухметровый золотой кубок, инкрустированный драгоценными камнями. Я не оговорился. Не двухсантиметровый, а именно двухметровый. Здоровенная золотая штука, выставляющаяся в день соревнований на показ. Под серьезнейшей охраной. Кубку прилагались почести, привилегии, милость местного правления, повышение репутации и прочее, и прочее. Но пока никому такое счастье не обломилось. Отмеченную золотой краской широкую черту на каменной мостовой у вершины холма еще не пересекла ни единая гоночная телега. Звучит-то как «гоночная телега». Тележка, рыдван судьбы. Но по прибытии я не спешил лицезреть местную достопримечательность. Ненадолго зашел в личную комнату, забрав некоторую сумму наличности и тирана в придачу. Заодно скинул все, что только можно, оставшись налегке после чего сопровождаемый весело прыгающим волчонком 14-го уровня направился к первому пункту своей покупательной программы. Этим местом являлась специализировавшаяся на обслуживании питомцев торговая лавка и зоомагазин к тому же. Пройдя через широко распахнутые двери, я приостановился, пытаясь разобраться в царящем внутри хаосе. Сначала в глаза бросались многочисленные клетки с самыми различными представителями животного мира Вальдира и все они ворчали, пищали, трещали, ревели и курлыкали. Но на удивление тихо. Не иначе, как в лавке работал шумопонижающий артефакт. Отдельная стена занята частыми полками, заставленными разноцветными зельями, мешочками и коробочками. На противоположной стене прибиты красивые деревянные панели, увешанные всевозможной сбруей, седлами, ошейниками, сумками и прочим скарбом, зачастую весьма экзотическим. Впрочем, рядовые предметы также поражали воображение. Например, обычная кожаная грузовая сумка размером с легковую автомашину. Похоже на рюкзачок для слона. С модными медными застежками и клепками. Дольше оглядываться я не стал, потому как ко мне подскочил молодой паренек местный и с широкой улыбкой на веснушчатом лице поздоровался. «Добрый день, уважаемый господин!» «Добрый Улыбнулся я в ответ, отрывая взгляд от гигантского стального шлема с острым метровым рогом на лбу. «О, вижу, у вас уже есть питомец!» просиял парень, приглядываясь к любознательно принюхивающемуся тирану. «Волчонок — необычный окрас. Выглядит абсолютно здоровым и веселым. Мокрый холодный нос и горячий нрав. Это по-нашему. Хм, и правда, очень необычный окрас — черно-белый волчонок. О, светлые боги!» Подпрыгнув, работник лавки что-то пробормотал себе под нос и с невероятной скоростью испарился в глубине лавки, исчезнув за нагромождением товаров. «Начало многообещающее», — заметил я тирану. «Раф!» — согласился со мной питомец, подкрадываясь к аквариуму с разноцветными черепашками. «Троша, ты, как всегда, что-то напутал. То желтого бериописа увидел, это оказалась полосатая свинья с цветочной болезнью». То про фиолетового крокоса с уникальным окрасом кричал, это оказался совершенно обычный крокос, измазанный в черничном варенье. Нет, варенье оказалось непростое, тут я не спорю. Но в остальном ты совершенно ошибся. Ворчливый голос приближался с той стороны, где исчез молодой парень. Вот сейчас, спорю на прибавку к твоему жалованию, это будет обычный снежный волк, вляпавшийся в черную грязь по дороге сюда. Добрый день, сударь. Вынырнувший из-за товара сухонький старичок с золотым пенсне в левом глазу и шикарной золотой серьгой в правом ухе приветствовал именно меня. «Добрый!» — кивнул я, умолкнув на этом, потому что старичок больше не обращал на меня внимания моего тирана сквозь замерцавшие стеклышко золотого пенсне. «Светлые боги!» — воскликнул старичок. «Кажется, мне сделали прибавку к жалованию!» — засиял его молодой помощник. «Я не ошибся». «Один из легендарных», — прошептал хозяин лавки, неотрывно глядя на удивленного волчонка. «Благодарю вас, благодарю от всей души, что пришли именно в мою лавку, сударь». «Э-э, не за что», — среагировал я с запозданием. «Но что за непотребство нацеплено на гордую шею этого достойнейшего зверя? Что за хлам смеет касаться его шерсти?» ошейник Пожал я плечами. Ответил коротко, потому что не мог же я признаться, что нацепил на тирана полученный от лысого эльфа старенький ошейник, найденный им неизвестно где. «Это мусор, не ошейник», — с презрением ответил старичок, сверкнув пенсне. «Верно ли я понял, что достопочтимый сударь привел сюда зверя для покупки ему необходимой экипировки?» «Верно. Вы сделали абсолютно правильный выбор. Как зовут этот обращик волчьего племени?» Тиран? Остался я немногословным. Напор сухонького старичка меня несколько испугал, но не напряг. Этот местный явно обожал зверей и знал о них чрезвычайно много. Тиран! Достойное имя, более чем достойное. Так, дайте-ка мне минуточку. Волчонок еще молод, ничего серьезного для этого возраста не найти. Но вот когда он вырастет и войдет в силу, тогда у меня будет, что вам предложить, сударь. Но и сейчас найдется кое-что подходящее. Звериная лавка Иона Друда лучшая в этом городе. И не только в этом, даже не сомневайтесь. Сударь, вопрос несколько приземленный и недостойный, но какую сумму вы готовы потратить на своего питомца? Большую. Не стал я медлить с ответом. Сейчас хочу взять только необходимое, но в дальнейшем возьму самое лучшее. Хороший ответ, показывающий доброту и любовь хозяина. «Великолепно! Прошу простить, я буквально на секундочку. Должен проверить свои особые запасы». «Еон Друт? А это наверняка именно его имя». Коротко кивнул и быстрым шагом удалился. Из глубины лавки послышался скрежет ключей и звяканье металла. «Он скоро вернется!» — успокоил меня молодой работник. «Прошу, садитесь вот сюда». Среди клеток обнаружилось четыре кресла, стоящих полукругом и я с удовольствием присел. Все лучше, чем стоять посреди лавки, как истукан Скользнув взглядом по птичьим клеткам, увидел нечто знакомое и, ткнув пальцем, сказал, чтобы поддержать разговор. «Недавно видел точно такую же птичку, двухголовую и крикливую, и цвет такой же красный с оранжевым». «Птенец блесса курса!» — кивнул веснушчатый паренек. «Редко кто выбирает себе такого питомца». «А что так?» Причин много, господин, практически не растет, даже взрослым оставаясь небольшим в размерах. Придирчив к еде, летает медленно, предпочитает не покидать плечо хозяина. Но это мелочи, птица зело красивое и полезное. Мелочи, хмыкнул я. Это не мелочи. Такой набор негатива любого заставит отказаться от подобного питомца. Груза ему не перенести, медлителен, в бой его не послать, придирчив к еде, криклив. «Вон мой тиран-зверь легендарный, а жрет все подряд и не перебирает». «У него две головы», — добавил Троша и без того известный всем факт. «Одна голова ест только пищу растительную, другая — исключительно мясную. Первая голова накладывает благословение, а вторая — проклятие. Птица хорошая, но обращаться с ней уметь надо. Не каждому подойдет». «Согласен», — кивнул я совсем другим взглядом, смотря на птичку. «Проклинающая птичка». И благословляющая птичка. Два в одном. Прямо-таки пиратский попугай, сидящий на плече и хриплым голосом насылающий проклятие, либо же благословение. Я хотел было рассмеяться, но смех застрял у меня в горле, сменившись задумчивым хмыканьем. Потому как отсюда сразу возникает вопрос, насколько случайным был выбор орбита. Если сначала я решил, что наш не совсем обычный товарищ сделал выбор по принципу просто так или по приколу, то сейчас призадумался. Лысый эльф работал с монстрами в белых перчатках, исполняя роль командира небольшой тактической группы. Во время схватки он зачастую может стоять в стороне, наблюдая за ходом боя, изредка отдавая команды и выводя из драки потрепанных бойцов, посылая им на замену новых. То есть он чистой воды тактик. Ему не нужен сильный и быстрый питомец, бросающийся в ближний бой и кромсающий врагов. Для этого у лысого эльфа полно призрачных духов. А вот небольшая магическая поддержка ему однозначно не помешает. Причем вспомогательная магия должна быть особой, действующей без прямого боевого воздействия, без удара. Потому как врезавшийся в толпу врагов огненный шар повредит не только врагам, но и духов зацепит. А вот сидящий на теплом плече хозяина питомец, бросающийся презрительными проклятиями или благодарными благословениями, Это интересно. Достаточно ослабить врагов тем или иным проклятием, немного взбодрить союзников, после чего исход схватки предрешен. Так что, несмотря на потешный вид двухголового птенца, для игроков с определенным стилем игры такой питомец подходит практически идеально. Единственный остающийся минус — нулевая грузоподъемность говоруна, но, насколько я знаю, лысый эльф мало интересуется наживой. «Так». Незаметно вернувшийся хозяин лавки сразу же перешел к делу, брякнув на стол широкий ошейник из черной блестящей кожи, по внешней поверхности усеянный полированными металлическими шипами. «Я всю жизнь посвятил зверям, поэтому смею надеяться, что разбираюсь в своем деле достаточно хорошо». «Я и не сомневался», — уверил я старичка с фанатичным блеском золотого пенсне. «Хочу дать совет». Выслушаю с благодарностью, уважаемый. Волчонок еще слишком мал. И посему подбирать ему защитную экипировку — дело глупое, ибо он быстро перерастет ее. Бессмысленная трата денег, да и только, верно? Верно. Поэтому я предлагаю помочь ему с ростом, а из экипировки взять только самое необходимое — шипованный ошейник с парочкой жетонов. Ошейник защитит его горло. Один жетон на сопротивление ядам, другой — на сопротивление стихийной магии. «Когда же тиран подрастет, превратится в молодого волка, вот тогда мы облачим его в самую лучшую из имеющихся у меня экипировок. Как вам мое предложение, молодой человек?» «Предложение нравится», — не раздумывая, согласился я. Спорить с хозяином лавки не хотелось. Обсуждать и выбирать тоже не хотелось. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, он явно знал свое дело и родил за него. Во-вторых, ударься я в спор, могу обидеть специалиста. А в-третьих, я не забыл случайно услышанный обрывок разговора о принесенном в звериную лавку Крокосе заляпанном странным черничным вареньем. И если меня не подводит память, черничным вареньем совсем недавно обляпались члены клана Неспящих, одного из самых мощных и крутых кланов в мире Вальдира. И раз уже опытный игрок принес своего Крокоса именно сюда, так далеко от столиц, Значит, на то была вязкая причина, то есть владелец звериной лавки еще сильнее вырос у меня в глазах. Он не зря бросается уверенными словами. Так что варежку свою говорливую я старался открывать поменьше, предпочитая почаще кивать и улыбаться. В мире вальдиры, чем опытнее, знающие и мудрее местный, тем он обидчивее и злопамятней. Это не аксиома, но чаще всего именно так. Поэтому оскорблять дедулю я не собирался. Мне и так повезло, что со мной находится легендарный Пэт. Окажись, рядом со мной обычная рядовая зверушка, я бы владельца лавки и не увидел, имел бы дело с его веснушчатым помощником. «Иди сюда, маленький!» Улыбнулся старик, опускаясь на одно колено и протягивая руку к шее тирана. Волчонок поставил уши торчком и покосился на меня после чего вежливо отступил назад, не позволил снять с себя старый ошейник. «Эх, всё забываю, что прирученные звери не подпускают к себе никого, кроме хозяина!» Посетовал старик, придвигаясь поближе, и трепля блаженно зажмурившегося волчонка по загривку. Вроде его слова и действия расходились. Но нет. В мирных зонах чужих пэтов можно гладить, трепать, щекотать и прочее. Но не снимать или надевать экипировку. Питомец не позволит никому чужому снять с себя что-либо или залезть в грузовую сумку, равно какие не даст нацепить на себя какой-нибудь предмет. Хозяева этим усиленно пользуются, предпочитая доверять дорогие предметы или деньги своим питомцам, когда занимаются делами в местах, где бывают воры. Особенно если питомец из класса сверхчувствительных и зорких. Попробуй что-нибудь спереть у гигантского паука. Поэтому мне пришлось поднять зад с уютного кресла и заняться примеркой самолично». Обрадовавшийся обновки тиран не протестовал. Звякнув пряжкой, старый ошейник расстегнулся и тут же попал в руки старичка, презрительно блеснувшего золотым пенсне и молвившего. «С вашего позволения, прямиком в мусорную урну. Только слиму в радость». А вот и почти забытая мною поговорка Вальдиры. «Только слиму в радость» появившаяся именно здесь и отличающаяся крайней негативностью. Услышать такое пресловье в адрес созданной собственноручной вещи для любого мастера — это как ножом по горлу. Или острым серпом по... Я молча кивнул и навсегда распрощался со старым ошейником. «Прости меня, Орбит». Новый предмет волчьего туалета оказался тирану очень к морде. И толком не выросший зверь сразу стал выглядеть куда внушительнее, красуясь широким ошейником из толстой кожи с идущим двойным рядом наружных шипов. Мне в руки вложили два небольших продолговатых хрустальных кристалла с железными крючками в одном из краев. Внутри подобного жетона мерцала тусклая зеленая искорка, внутри которого кружился многоцветный радужный вихрь. А вот и защита от яда и магии. Далеко не стопроцентная, но все же сопротивление их воздействию. Жаль только, жетоны обладают определенным количеством автоматических использований, и когда квота исчерпывается, хрустальные подвески со звоном разлетаются в пыль и исчезают навсегда. Сам ошейник давал совсем пустяковую защиту, но отличался дикой прочностью и 40-процентной защитой от критического удара в шею. К тому же был зачарован на снижение шанса заражения питомца какой-либо болезнью. К тому же он обладал слотами под жетоны, чем далеко не каждый ошейник мог похвастаться. Убедившись, что обновка пришлась в пору, старик удовлетворенно кивнул и вытащил из поясной сумки еще три предмета. Две одинаковые толстые кости и маленький флакон, наполненный яркой зеленой жидкостью. Такс, а вот и допинг. Причем, судя по внешним признакам и удовольствию на лице дедули, допинг был качественным и наверняка запредельно дорогим. «Две особым образом обработанные и пропитанные тайной смесью моего собственного изготовления кости люцернового трёхлетнего быка, забитого в полнолуние, за два часа до зыбкого и туманного осеннего рассвета». О, протянул я, абсолютно ничего не поняв. «Но, наверное, штука забористая». «Давать только одну кость в день», — выдавал старик строгие нравоучения. И его золотое пенсне на этот раз поблескивало со всей строгостью. Только одну. Понимаю. Съевший кость волчонок 6 часов будет обучаться куда лучше, чем прежде. В это время еды и питья надо давать ему втрое больше, чем обычно. Потом дать ему хорошо выспаться. Ясно. В бутылочке концентрированная настойка особых трав. Весь состав назвать не могу, ибо секрет столь строгий, что держу его только у себя в голове, не доверяя даже бумаге. Но упомянул что в нём выпарка из драконьего корня, настойка из рога чёрного шерстистого носорога и выворка из копыта золоторогого оленя. о повторил я изумлённый возглас. И опять ничего не понял. Но, наверное, это тоже штука очень забористая. Не скопытился бы мой тиран от этой копытной настойки. Выпив содержимое бутылочки, волчонок станет куда сильнее сроком на те же шесть часов. Эликсир давать только после того, как он съест кость. И никак не наоборот, иначе последствия будут крайне плачевные. Крайне. Запомнил. Сначала сгрызет кость, затем запьет ее эликсиром. На следующий день можно дать еще одну косточку, но уже никакого эликсира, ибо зверь не выдержит. Еще через день. Прошу снова пожаловать сюда, и мы с вами обсудим наши дальнейшие перспективы. Молодой человек, позвольте задать один вопрос. Конечно, спрашивайте. Улыбнулся я, принимая из рук хозяина столь обычные на вид предметы. Две кости и бутылочка. Ничего особого. А вот внутри просто термоядерная начинка, если верить словам дедуле. Ох, а если и правда, порвет волчонка. Тьфу-тьфу-тьфу. У хозяина столь легендарного зверя должна бы иметься небольшая такая статуэтка. Издали начал хозяин звериной лавки. Статуэтка из особого набора. Верно кивнул я есть такая одна из легендарного коллекционного набора 16 и она до сих пор у вас позвольте осведомиться да до сих пор у меня а что ничего ничего простое любопытство не более того что ж молодой человек позвольте к кассе и надеюсь через два дня мы вновь продолжим нашу весьма познавательную беседу «Хотя, не скрою, при нашем следующем разговоре не отказался бы поговорить об имеющейся у вас статуэтке тирана». «Хорошо», — после крохотной паузы произнес я. «Через два дня. Я приду, и мы снова побеседуем». Дедуля в золотом пенсне не просто зверолов-профессионал. Он, кажется, еще и звериный алхимик. Специализируется на особых смесях для питомцев. Теперь понятно, почему именно к нему приходил кто-то из клана неспящих. И ссориться с таким дедулей мне никак не с руки. А вот интересно, он обо всех тварях так много знает. И о рыбах тоже. Хм, ладушки, через два дня у меня будет время сделать передышку после намечающейся тренировки и поболтать о том и о сём с этим многознающим дедулей». «Сейчас главное выкинуть все лишние мысли из головы и сосредоточиться на старом добром фарме. Вот только сначала загляну в ювелирный магазинчик и в лавку, торгующую свитками с заклинаниями. Хочу немного увеличить свой арсенал». У кассы стоял помощник с неизменной улыбкой и небольшим листком в руке, с которого он и зачитал мне такую цену, что, не будь я богат, предпочел бы сживать кость самостоятельно, запить эликсиром и скопытиться». «Всего с вас 472 золотые монеты ровно!» Мило проворковал веснушчатый парень, с любопытством наблюдая за внезапно появившимся у меня нервным тиком. «Купил питомцу пару мозговых косточек, ага!» «Это вместе со скидкой, предоставленной вам по приказу хозяина!» Чуть понизив голос, поведал мне помощник. «Это вместе со скидкой? Хм, не проблема!» Произнес я вслух, запуская руку в заплечный мешок. «Если столь дорогие покупки позволят поднять тирана, я совсем не против подобных трат». Расплатившись сполна, я попрощался, бросил последний взгляд на клетку с двухголовым птенцом и покинул звериную лавку. Путь мой лежал к ближайшей магической лавке, находящейся метрах в трехстах дальше у самого перекрестка. Там я и увидел одну из гоночных тележек, перевозимую на большой повозке, запряжённых здоровенным и круторогим быком. Наверное, люцерновый. Из таких и делают косточки для питомцев. Сама тележка напоминала скелет давно умершего странного животного. Один лишь дырявый каркас, напоминающий фюзеляж современного самолёта, для чего-то ободранный от обшивки, со снятыми крыльями и поставленный на четыре довольно больших тонких колеса. Идущие рядом с повозкой игроки возбуждённо переговаривались перебрасываясь лишь им понятными терминами. «Говорю тебе, не выдержат оси нагрузки. Нельзя их еще тоньше делать». «А я думаю, выдержат. Сам же понимаешь, что масса решает все. Тем более, что сопротивление учтено, аэродинамика практически совершенно испытание пройдено успешно. Так что можно резать». «Не успеем. А если ось треснет? Где ты найдешь такой материал?» «Мы два миокридных деревца едва-едва нашли, месяц на них деньги собирали. Прикажешь на бальцу менять?» «Не треснет, отвечаю!» «Ты не отвечай, ты доказательства приводи, математические обоснования Магию-то использовать нельзя!» Проводив удаляющуюся парочку ботаников долгим взглядом, я вздохнул и пошел дальше. Через четыре дня начинаются большие гонки дуги. Огромное количество игроков участвует или хотя бы сделали денежные ставки. Наверху, около стартовой линии, заняты все ангары, где вокруг самых разнообразных тележек суетятся конструкторы и пилоты. Горячка в самом разгаре. Может, поставить пару золотых монет? Фавориты определю по каталогу, что можно купить в любом киоске, да и красочных афиш хватает на стенах. Огромных, цветистых, с короткими броскими фразами и рисунками предыдущих лидеров, сумевших подняться выше всех по крутому склону. В прошлом месяце, кажется, победил тощий Локи, если верить информации, не дотянувшей до вершины всего чуть-чуть. Остановившись у целого ряда афиш, я с видом праздного бездельника принялся читать одну из них. Огромное количество участников, незабываемое зрелище, катастрофы каждый час, бла-бла-бла. Награды за призовые места гонщиком показавшим лучший результат по вышине подъема. Призов хватало. Понятно, что вершину еще не покорил никто. Но лучшие гонщики без поощрения не оставались. Что тут у нас? Золото, медали, экипировка, репутация, секретные призы. Скука. Что еще? Больше ничего. Нам такое не интересно да, тиран? Раф. Тогда пошли в магическую лавку. «А потом дам тебе сживать ядерную косточку и запить ее токсичными отходами. И тебя как попрет, и пойдем мочить быков». «Уф!» «Вот и я переживаю, а тут до быков доедут только легендарные уши». Небольшой магазинчик, находящийся на первом этаже трехэтажного каменного здания, располагал достаточным количеством заклинаний на любой вкус. Свитки, свитки и свитки всех цветов и расценок были повсюду. Те, что поплоше, плотной массой втиснуты в стоящие вдоль стен шкафы. Либо кипами громоздились на столах за спиной продавца. Хозяйки сего заведения – стройные эльфийки с фиолетовыми глазами и светлыми волосами, доходящими до самой поясницы. Простое платье без рукавов, легкие сандалии и тонкий золотой браслет на правом запястье. Скромно, со вкусом и очень дорого. Перед хозяйкой аккуратно разложенные лежали свитки поэкзотичнее и подороже. Там же галдело несколько игроков, пытающихся сделать выбор между заклинаниями. Вежливо кивнув эльфийке, я заложил руки за спину и пронялся неспешно рассматривать товар, одновременно приглядывая за тираном и пребывая в глубокой задумчивости. Скоро начнется поход к затерянному материку. Уверен, что впереди нас ожидает множество приключений и лихих боёв в каждом из которых будет решаться судьба корабля. И неважно, с кем именно я отправлюсь в поход. Неспящие или иной другой клан. Боев не избежать. Моя проблема заключалась в однобокости арсенала. На суше я мог вольготно раскидываться огненными, ледяными и растительными заклинаниями. А вот на воде прикажете стрелять по плывущим под водой ахилотам и динозаврам огненными шарами, которые я еще не прокачал? Или же рассаживать на волнах терновые кусты с веселыми беленькими цветочками. Ледяными иглами по воде полить. Смех, да и только. Несмотря на выбранный класс персонажа, по магии я не спец. Так, нахватался в верхов, и не более. Помнится, в одной давным-давно случившейся заварушке я сражался на пару с девушкой-друидом, и дрались мы, стоя по колено в жидкой черной грязи, стараясь отразить атаку целого сонма юрких змееподобных тварей плавающих в грязевой жиже, словно в речной воде, с легкостью ныряя и выныривая. Тогда я был стрелком, рейнджером-крошотом, но толку от меня оказалось немного. Врагов куча, они мелкие и быстрые. Пока я выцеливал и уничтожал одну гадину, ей на смену приползало еще 10 Ударные заклинания напарницы также оказались неэффективны. Она стреляла семенами ядовитого плюща. Крохотными и продолговатыми, что попадали во врага, втыкались в тело, за пару секунд прорастали, нанося при этом урон и травя его. Заодно впивались выросшими корнями в землю, надежно обездвиживая. Третий ранг, не самый высший и, как оказалось, бесполезный против множества мелких врагов. И тогда она применила заклинание, которое я определил как нечто вроде растительной бомбы. На земле мгновенно вырастала большая желтая тыква, быстро темнела, надувалась еще сильнее и взрывалась. Во все стороны разлеталась липкая начинка, залепляющая глаза, и острые тыквенные семечки, играющие роль шрапнели. По ассоциации с бомбой я и вспомнил про это заклинание. Мне бы нечто подобное, но действующее и в воде. Что-то вроде противокорабельной бомбы. Взрывающийся морской орех? Черт его знает. Игроки наконец-то определились с выбором и, радостно переговариваясь, вывалились из лавки. Пошли пробовать пополнение арсенала. Наступил мой черед, и я подступил к хозяйке лавки с самой широкой улыбкой из своего запаса. «Добрый день! Чем могу помочь, добрый господин?» Мелодичным голосом пропела эльфийка. «Добрый день! Хотелось бы приобрести парочку боевых заклинаний!» Поведал я о своей мечте. «Стихийная магия, и чтобы действовала против водных обитателей!» О, задумчиво протянула эльфийка, сложив губы бантиком. «Стихийная. Против водных обитателей. Первое, что приходит на ум, так это заморозка. Королевские маги частенько используют ее при обороне городов от пиратов или краберов. Совсем недавно оно было использовано в Акалероуме. Возможно, слышали об этой трагедии?» «Самым краем уха!» — натужно улыбнулся я. Говорят, большая там была заварушка. Заморозка? Да, заклинание стихийное, но обычно используется в мирных целях. Крайне популярно в питейных заведениях, где часто просят напитки со льдом. Но изначально оно было создано для военных целей, когда в открытом море сходились в бою огромные армады кораблей. При помощи заморозки корабли обездвиживали, а иногда и раздавливали их корпуса ледяными массивами. Создавали айсберги на встречном курсе вражеского корабля или прямо под ним, пробивая днище. Но мана... Мана — это крайне прожорливое заклинание. С сожалением вздохнула девушка. Одно дело создать пару кубиков льда для охлаждения напитка, и совсем другое, когда требуется заморозить очень много воды. Редким магам удается подобное. Тут нужны особые артефакты с большим запасом маны. Я сразу вспомнил установленные на припортовых башнях Акальроума здоровенные штуковины, напоминающие прожекторы, источающие широкий морозный луч. Да, я такой фокус не потяну. А что-нибудь менее прожорливое? Магам суши тяжело противостоять обитателям глубин. Вода — их щит, их надежная броня. И чем они глубже в своей стихии, тем в большей они безопасности. Сквозь толщу воды не пробиться ничему. Даже смертоносный каменный град быстро теряет убойность, едва пройдя поверхность воды. Бессмысленно пытаться пробить непробиваемое. Поэтому я советую обратиться к яду. Заклинание работает как на суше, так и в воде. На высшем ранге появляется большое облако смертоносного яда там, где укажет заклинатель. Но охотиться или рыбачить с такой магией нельзя. Мясо становится отравленным, непригодным для пищи да и остальное пропитывается отравой. К тому же всегда следует оставаться настороже, чтобы самому не вдохнуть яд. Схожим действием обладает кислота, но в воде она быстро теряет свою концентрацию и лишь немного обжигает. Слушая мудрую эльфийку, я снова ударился в воспоминания. На память пришла госпожа Гниль с ее чудовищным ядовитым дыханием, отравляющим все вокруг. Да, я бы не отказался обладать такой магией. Понятно, что существуют куда более страшные заклинания. Водовороты, метеоры. Но потребуется очень много времени, чтобы суметь овладеть такой магией в совершенстве. Иногда на это уходят годы. Ну, насчет «уходят годы» она загнула, конечно. Но овладеть тем же метеором за недельку не удастся. И за месяц не удастся. И за два. Это высшее боевое заклинание массового поражения. У меня столько времени нет. Да и вообще метеором в Вальдире обладают немногие, из-за его бесполезности. Нет, не так. Из-за его крайне узкой специализации. В бою против другого игрока маг никогда не использует метеор, потому что кастуется он далеко не мгновенно, и за то время, пока здоровенный горящий булыжник летит к земле, противник быстренько прирежет мага и даст дёру. Или сам маг не успеет уйти из радиуса действия. Охотиться с помощью метеора бессмысленно. Не остаётся ничего, кроме пепелища и кратера в земле. Подобное заклинание используют против целой армии, против осадной техники противника, что осадил родную клановую цитадель. Или против армии местных злодеев, типа вышедших в рейд краберов или орков. «Значит, яд!» — вздохнул я. «Не хочется мне пускать над землёй зыбкие ядовитые облачка. Как-то не по мне это». «А из ударного ничего нет?» «Струна рока», — мгновенно ответила хозяйка. «На высшем ранге подобная струна разрежет все на своем пути, включая и воду. Это куда лучше, чем пытаться придавить рыбу волшебным камнем. Но от струны можно уклониться, обитатели глубин весьма изворотливы и быстры». «Беру», — выпалил я, вспомнив недавнее приобретение волшебницы Кэлен. «Беру струну. А еще что-нибудь такое есть? Взрывное?» Взрыв? В воде он не настолько эффективен. Ну да, есть. Какие предпочтения у господина? Любите вспышки? Громкий звук? Разлетающийся яд? Каменную шрапнель? Выбор огромен. Название не знаю, но чем-то смахивает на лопающуюся тыкву. «Килала Асмогра», — кивнула эльфийка и с сожалением качнула головой. «Таких заклинаний у меня нет». Их можно получить только в одном месте — у друидов, оберегающих золотодубья. Свитков не существует. Оно начертано на табличке из почти черного мореного дуба, что спрятано в дупле одного из многовековых дубов, которых там тысячи. А дупло закрыто живой дубовой корой. Идеальный тайник. В скрытом корой дупле, что в каком-то дубе, который где-то в дубовом лесу. Если табличку прочесть, заклинание будет изучено. Та самая лопающаяся тыква — Это первый ранг. Но далеко не каждый сумеет раздобрить древних беззубых стариков, не желающих делиться знаниями и давно забывших свой возраст. В своё время я пыталась, но потерпела неудачу. замшелое старичью отказалась со мной разговаривать. И если когда-нибудь Килала Смогра появится, я готова хорошо заплатить за него или выменить на заклинание из своей особой коллекции. «От но как!» А я-то думал, что заклинание совершенно обычное. Интересно, как моя старая знакомая сумела его получить? <кхм> а заклинания из вашей особой коллекции, их можно купить?» «Нет». «Ясно. Значит, из обычных заклинаний мне подойдет только облако яда и струна. А других нет?» «У меня нет», — вздохнула девушка. Я слышала, что в хранилищах гильдии магов Альгоры имеются особые заклинания, начертанные в незапамятные времена, но... Но там тоже замшелое старичье, не нежелающее делиться знаниями. Хм, похоже, эльфийку не только друиды из Златодубья послали, но и в гильдии магов на дверь указали. «Веками хранят заклинания в подземных хранилищах!» Продолжала негодовать девушка, доставая из шкафа несколько свитков. «И что толку?» «Магия должна использоваться, а не гнить вместе с хранящей её бумагой. Облако яда брать будете?» «Возьму, пожалуй», — кивнул я. «Струну и облако». «Пожалуйста». «Два свитка». Облако из рядовой магии и струна гораздо дороже, потому как её тоже очень тяжело достать. Сейчас они хотя бы в свободной продаже появились, хоть и дороги. А раньше были только у одного отставного старичка-волшебника, живущего в центре Альгоры. Продавать заклинание струны он отказывался. Зато часто просил у красивой девушки часовой массаж плеч, после чего одаривал её двумя свитками струны рока. Замшелый старик. Похотливое трухлявое бревно. Поговаривают, что даже сейчас, несмотря на появление струны в магических лавках, старичок так и продолжает менять свитки на массаж. Тьфу. Тьфу. Поддакнул я. Два свитка в награду за часовой массаж. Похоже на задание. Хм. «Неужто?» «Да нет, не может такого быть». «В главной магической лавке Альгоры выбор заклинаний чуть больше». Со скрипом призналась хозяйка магазина. «Будете проходить мимо, обязательно туда загляните». «Да и у меня через несколько дней обновится ассортимент. Есть у меня на заметке несколько интересных заклинаний, хорошо действующих в воде». «Обязательно зайду». Благодарно склонил я голову, доставая золотые монеты. «Обязательно». «Так, сколько я вам должен? И нет ли у вас заклинаний аур, связанных с регенерацией маны? Только тех, что не связаны с божественной магией. А еще...» На улицу я вышел только через полчаса, купив сразу пять разноцветных свитков. Еще одно дело сделано. Осталось заглянуть в ювелирный магазин, но я настолько устал шарахаться по улицам, что резко захотел покинуть город. В магазин зайду позже, а сначала побегаю по окрестностям часиков восемь, вспоминая былые боевые деньки-одиночки. Видимого эффекта от принятия тираном косточки и подозрительной микстуры не было. В смысле, волчонок не взорвался, не стал бегать кругами, и глаза остались на месте. Разве что засверкали таким нездоровым блеском. Скептически осмотрев таращащегося на меня питомца, Я обвел взглядом выбранные специально для него окрестности в полукилометре от города. Куда ни глянь, звонкие ручьи и ручейки, делящие травянистый лук на множество отдельных клочков земли, и море живности, от насекомых до различных зверьков и птиц. В двадцати метрах небольшой сторожевой пост с торговой лавкой, конюшней и прочими радостями жизни. Выбрав наиболее медлительную двадцатиуровневую цель жирных травяных крыс, Я ткнул в одну из них и коротко отдал приказ. «Тиран! Охота!» Волчонок словно только этого и ждал, с коротким рыком стремительно метнувшись к крысе. Глядя, как тиран с яростью треплет верещащую крысу, я судорожно сглотнул. Старичок с золотым пенсной не соврал. Сил у легендарного волчонка резко прибавилось, судя по той скорости, с которой он расправился с первым врагом и сразу же принёс мне боевые трофеи, состоящие из мяса и шкуры. Слава всем игровым богам, надоевших до смерти крысиных хвостов, не имелось. Травяные крысы с желтоватым окрасом шерсти были без хвосты Едва только бросив к моим ногам добычу, тиран весело унёсся в траву. В воздух взлетели ошмётки земли и мелкие камушки, травяные обрывки и пожухлые листва. Так дело и пошло. Все, что я выполнял как хозяин, изредка наклонялся и бросал в ну совершенно пустой мешок крайне дешевые предметы. В остальное время любящим взглядом заботливого хозяина наблюдал за черно-белым метеором, носящимся по лугу. Следующие шесть часов я собирался провести именно так. В роли живой статуи, внезапно появившийся здесь и ничего не делающий Этот день целиком и полностью принадлежал моему питомцу. А чтобы не заскучать, я с любознательностью оглядывался по сторонам, беззастенчиво наблюдая за другими приключенцами. Игроков здесь хватало, но они шли транзитом, на некоторое время заглядывая в торговую лавку, распродавая трофеи, покупая припасы и вновь уходя по своим делам. Что показательно, почти все они были в группах. Одиночки встречались крайне редко. Опять же, основная часть передвигалась не пешочком, а верхом на лошадях, быках, зебрах, яках, слонах, медведях и даже бегемотах, в числе которых преобладали питомцы, а не арендуемые животные. Особенно меня впечатлили самый настоящий шерстистый мамонт с грозными бивнями и длинная зеленая ящерица с высоким гребнем на спине. Давно я не видел подобных питомцев. Еще с той поры, как уничтожил своего прежнего персонажа Крошота. Около Альгоры в мелкоуровневых локациях таким игрокам делать было нечего. Они предпочитали противников помощнее. Ящерица с наездником-человеком, вооруженным длинным копьем и луком за спиной, быстро прошуршала через пересеченными ручьями лук, направляясь в сторону Найкала. Следом по тому же маршруту неспешно и важно прошел мамонт, на чьей спине высился надежно закрепленный самый настоящий стреломет, за которым сидел зеленокожий полуорг задумчиво вчитывающийся в книгу и не глядящий по сторонам. «Ну да, с их уровнями, мамонты и хозяина, здесь опасаться особо нечего. Хозяин таки вовсе как в танке, даже орудие имеется. Если в меня попадет такая вот двухметровая стрела, я даже пискнуть не успею, сразу помру». «Интересно, на кого он охотится с такой пушкой? И пэт у него с дикой грузоподъемностью». «Поздравляем! Ваш питомец получил уровень!» О, а вот и прогресс. Тиран достиг пятнадцатого уровня. Когда питомец вынесся из травы и подбежал ко мне, назвать его волчонком язык уже не поворачивался. Тиран совсем чуть-чуть, но подрос, причем со всех сторон сразу. Стал выше, ширше, морда вытянулась. С каждой стороны на тютельку больше стало. Но эффект сразу стал другой. Передо мной стоял молодой волк, еще не матерый, но уже грозный. Что-то весело прорычав, волк махнул хвостом на прощание и вновь исчез, догоняя перепуганно пищащую травяную крысу, включившую турбоскорость и улепетывающую к своей норке. Добежать моб не успел, окончив свою цифровую жизнь в клыках тирана. Умильно повздыхав, я вновь вернулся к неспешному созерцанию игроков и природы, убивая медленно тянущееся время. Я бы и помог тирану, но с его химической скоростью и силой только бы помешал. Так что пусть охотится сам. У него очень даже неплохо получается. А еще через пару уровней переключу его на 27-уровневых грибных жаб, что размером с хорошую овчарку, лениво прыгающих по лугу, с каждым прыжком передвигаясь метров на пять. Мелькнула тень. Сверху откуда-то с синих небес, с немыслимой высоты. Рухнула невысокая кряжестая фигурка, приземлившись в нескольких шагах от сторожевого поста и чудом никого не прибив. Игрок-гном, закованный в серые рыцарские доспехи, приземлился на полусогнутые ноги, выбив в земле пусть неглубокий, но самый настоящий кратер. Легко выпрямился, небрежно сплюнул и зашагал к торговой лавке, на ходу снимая с плеча серый большой мешок. замершие игроки провожали упавшего ошарашенными взглядами. Судя по всему, падение было не случайным, а вполне себе запланированным. Высоко вверху стремительно удалялась чёрная точка, очертаниями смахивающая на большую птицу. Высадила пассажира на лету и полетела дальше. Но вот так с дикой высоты хряпнуться о землю со всего маха и даже этого не заметить? Я не успел прочитать игровой ник черноволосого гнома, но заметил, что шкала его жизни просела самое большее наполовину и быстро восстанавливалась. Интересные нынче гномы пошли. Почти бессмертные, судя по количеству хитов жизни. Может, именно против таких ставят стрелометы на мамонтах? «Поздравляем! Ваш питомец получил уровень!» Это сообщение пришло спустя 15 минут после падения гнома-незнакомца. Вот что урановая косточка и плутониевый коктейль делают. Мой мешок быстро заполнялся желтоватыми шкурками. Тиран уничтожал их просто с немыслимой скоростью. Прямо-таки терминатор в волчьей шкуре. Такими темпами он быстро дорастет до двадцатого уровня, и я наконец-то узнаю, какое умение у него откроется первым. Питомец-то особый, легендарный. Посмотрим, что подарит нам судьба и чем одарит волка. Хорошее боевое умение нам точно не помешает. Разглядывать игроков стало скучно я решил потренироваться на окружающей меня живности, в противоположной стороне от охотящегося тирана. Подняв руку, я прицелился в сторону далёкой грибной жабы, выпустив в неё огненное заклинание. Издав горловое бульканье, жаба тяжело скакнула в мою сторону, угодив прямо в терновую стену. Жаба задергалась в колючих путах от негодования, наросты на её спине, сильно смахивающие на уродливые грибы, взорвались, монстра окутало плотное бурое облако. Я поспешно выпустил по жабе еще несколько углей. Перед глазами быстро проскочила строчка о полученном мною крохотном опыте. Не обратив внимания, я уже накрывал огненной очередью очередную жабу. Благо их большие туши хорошо выделялись в луговой траве. Мобы маленькие. Опыта крохи. Но у меня впереди еще почти шесть часов. Вот и займусь прокачкой заклинаний. Может и на уровень себе на скребу, чтобы не отставать от тирана. Игровая легенда Росгард и его легендарный волк Тиран весело гоняют мелкую живность, накинув на себя личину мирных и ничем не примечательных обывателей вальдира Лепота! Сразу старые добрые деньки вспомнились, когда мое имя не было ни у кого на устах и всем было плевать на одинокого рейнджера в запыленной кожаной куртке, изредка выбирающегося из далеких дремучих лесов. Ох, крошот! Все же я по тебе скучаю. Спустя почти 6 часов безостановочного кача мой волк поднялся на 28 уровней. От 16 до 44. -го. Не знаю, что там за косточка такая, но тирану она явно пошла на пользу. Волк рос буквально на глазах, с яростным рыком рвя несчастных обитателей луга на части. Про охоту я давно забыл. Тиран больше не приносил мне трофеи, просто атакуя и атакуя монстров, давно уже позабыв про травяных крыс и даже про грибных жаб, коих в течение прошедших часов истребил буквально немерено. Куда ни глянь, валялись шкуры, зубы, хвосты и лапы. Плеснуть чуток крови и добро пожаловать на бойню. Мой мешок заполнился до предела. Но я не стал тратить драгоценное время на поход к сторожевому посту, предпочтя плюнуть на лут. Поэтому, чтобы уж совсем не привлекать внимание и не топтаться по лежащим в траве хвостам и шкурам, мы часто меняли дислокацию, делая большой круг вокруг поста. Но все равно многие игроки то и дело останавливались, провожая взглядом большого черно-белого волка, проносящегося мимо или стискивающего челюсти на очередной пищащей жертве. Эликсир, увеличивающий силы, также не подкачал. И тиран с легкостью порвал семейку из пяти полосатых свиней рядом с дубовой рощицей. Несмотря на то, что свинки были 53-го и 56-го уровней. Я помог терновникам, но совсем немного. Просто подранил и задержал папашу кабана, пока волк расправлялся с остальной частью семьи. Правда, жрал тиран безостановочно. Всё выпадающее из монстров мясо моментально проглатывалось, и изредка питомец бросался к одному из множества ручьёв и жадно хлебал воду. 44-й уровень питомца. Наконец-то тиран начал мне соответствовать, стремительно догоняя своего хозяина по уровням. На двадцатом уровне, как и ожидалось, волк открыл своё первое умение. Им оказалось терзание. Поняв по названию, что штука далеко не мирная, я настроил в интерфейсе Пэта приказ, чтобы он пользовался умением автоматически, если позволяет уровень энергии. И буквально через секунду сумел узреть как тогда ещё двадцатиуровневый волк налетел на удивлённо уркнувшую грибную жабу. Глухое злобное рычание, клыки в широко открытой пасти бросившегося тирана полыхнули красным свечением, волк вцепился в тело жабы и, не разжимая челюстей, дёрнул головой вверх. Будто бы выдирал кусок плоти. И ещё раз, и ещё. Хиты жизни противника словно в бездну сорвались, начав уменьшаться резкими скачками. К третьему разу действие умения прекратилось, но жабе этого хватило с лихвой. Минусом оказалось полное отсутствие трофеев, если не считать за них крохотнейший кусочек жабьего мяса с трудом различимой глазами. Терзание настолько свирепо рвет жертву, что после него не остается буквально ничего. Шкура в клочья, зубы, видать, разлетаются в стороны, внутренностям тоже достается. Я знал питомцев волков у других игроков, Видел их в действии и могу точно сказать, что умение терзания у них отсутствовало. Как бонус к терзанию, попавший под его действие в течение трех секунд не мог использовать магию. Видимо, от боли сознание затуманивало. Тут уже не до магии. На 25 уровне открылось мирное умение волка, к моему искреннему удивлению, состоящее в рытье глубокой норы в любом земляном склоне. В общем, возникне у меня желание — Я мог бы приказать тирану вырыть этакое волчье логово, достаточное по размеру для меня самого и питомца. Туда не проникнет ни дождь, ни дневной свет. Так себе умение. Меня особо не впечатлило. В отличие от умения, что проявилось на 35-м уровне. Волчья чуткость. Умение представляло собой скорее ауру, жрущую энергию волка. Когда она включена, в радиусе 50 метров тиран слышал, видел и унюхивал, словно локатор, предупреждая при этом меня путем вывода текстовых сообщений, примерно описывающих внешний облик источника шума. Вот это неплохо. Закрыться от подобной чуткости возможно, но не все сумеют. Да и тихушникам клана не спящих теперь придется повозиться куда сильнее, если захотят подобраться ко мне вплотную. А ведь волк продолжает расти. Его способности увеличиваются пропорционально росту. И всё логично. Волк — это чуткий лесной разведчик, быстрый и умелый. Я попросил тирана воспользоваться умением только один раз и полюбовался на мелькнувшую перед глазами строчку. Шум примерно в 30 метрах к северо-западу, два двуногих существа. Двуногими существами оказались игрок и следующий за ним страус-питомец с сине синебелым оперением, топающими куда-то по своим делам. Тиран пока еще маленький, и сведения страдают неточностью. На 50 уровне должно было появиться сразу два умения. Одно шибка боевое и одно мирное. Искренне надеюсь, что и они меня не разочаруют. Но, скорее всего, увижу я их только завтра, потому что шесть часов подходили к концу, и мой верный волк начинал выдыхаться. Ядерное топливо в реакторе закончилось. Дождавшись, когда падет последний противник, Я подозвал утомившегося волка и, ласково потрепав его по холке, направился к сторожевому посту, намереваясь избавиться от содержимого переполненного заплечного мешка, а на вырученные с продажи средства купить тирану побольше мяса и молока. Он сегодня заслужил. Правда, не только он один. Я тоже не сидел без дела, вовсю тратя ману и накрывая местных обитателей всем, чем под руку попадется. Начиная с колючего терновника и заканчивая огнём, льдом, ядом и гудящей струной. Раз уж начал наверстывать, надо это делать всерьёз, повышая качество своего боевого арсенала. Ещё поднял пару уровней. Совсем немного по сравнению с тираном, но моё прокачивание начнётся чуть позже, где-то через час, когда измождённый тиран поест, попьёт и поспит, восстанавливая силы. Я сам немного отдохну, наконец-то раскидаю статы, проверю заклинания, а затем направлюсь к Найкалу, на чьих берегах водятся быстрые косули подходящего уровня. Хоть и решил я забыть на время о серебряной легенде, но получается с трудом. Посмотрю на прозрачную воду и на рыбаков. Вдруг мелькнет среди волн большая щука. Да как выкинется к моим ногам? Да как выплюнет легендарную перчатку? что-то уж через чур я размечтался. Сухонький старый эльф-торговец пренебрежительно поглядел на вываленный на прилавок ворох трофеев и, ничуть не смутившись видом желтых крысиных и бурых жабьих шкур, бодро принялся щелкать костяшками массивных счет, подбивая итог. Как и ожидалось, много денег я не заработал и тут же спустил их, купив свежего бычьего мяса и две большие бутыли коровьего молока. Заодно прикупил за бесценок две глубокие жестяные миски, ими и воспользовался, чтобы сервировать стол для волка, отойдя подальше от других остановившихся на отдых игроков. Не только из-за опасения быть узнанным, но и чтобы не затоптали все эти медведи, гризли, слоны, буйволы, страусы и прочие питомцы на любой цвет и вкус. Тиран с жадным ворчанием принялся поглощать пищу, во все стороны полетели брызги молока. Повздыхав над изрядно подросшим питомцем, я уселся на мягкую траву и, не сразу найдя искомое, вывел на экран давно уже невиденное мною окно характеристик персонажа и окно с заклинаниями. Пора навести порядок в этих делах. И прямо сейчас. За моей спиной неожиданно загомонили игроки. Но в голосе не чувствовалось тревоги. Скорее, удивление и радость. Поэтому отвлекаться на этот раз я никуда не стал и продолжил раздумывать над свободными пунктами характеристик, намереваясь распределить их с большим толком. Главная цель никуда не делась, и все упиралось в количество маны и максимальное снижение ее затрат при кастовании прожорливого заклинания. Поэтому первым делом я добился двух следующих достижений, напрямую связанных с целью. После чего сделал паузу и внимательно осмотрел промежуточный результат. Текущий уровень персонажа — 73. Базовые характеристики персонажа. Сила — 17. Интеллект — 180, ловкость — 11, выносливость — 60, мудрость — 100, доступных для распределения баллов — 16. достижение Вы получили достижение «Умник четвертого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 5,8% к шансу идентификации предметов плюс 200 к количеству пунктов маны. Текущий шанс успешной идентификации — 15%. Текущий бонус к количеству маны — плюс 425. достижение Вы получили достижение «Мудрец 4 ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс — плюс 3,5% к шансу критического удара магией. 3,5% к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа. Текущий бонус к шансу критического удара магией — 4,5%. Текущий бонус к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа — 7%. Немного повздыхав и подсчитав, я твердо уяснил, что до следующего достижения в характеристиках интеллекта или мудрости мне еще расти и расти. Пятый ранг умника я смогу получить только при повышении интеллекта до 300 пунктов. Третий ранг мудреца — при повышении соответствующей характеристики до 180. Почесав свою не особо математически одаренную репу, я все же решил получить еще одно необходимое достижение и потратил баллы на выносливость, доведя ее до 60. достижение Вы получили достижение здоровяк второго ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 7 к защите от атак физического типа. Плюс 125 к количеству пунктов жизни. Текущий бонус к защите плюс 12. Текущий бонус к количеству пунктов жизни плюс 200. Я повысил свою живучесть, что для любого персонажа отнюдь не роскошь. Руки так и чесались вбухать оставшиеся баллы в силу, чтобы добиться достижения силач первого ранга. Но глупый порыв я остановил, понимая, что мне каждый дополнительный пункт маны необходим как воздух. Оставшиеся 16 пунктов ушли в интеллект, совсем немного не добив его до двух сотен. Текущий уровень персонажа — 73. Базовые характеристики персонажа. Сила — 17, интеллект — 196, ловкость — 11, выносливость — 60, мудрость — 100. Доступных для распределения баллов — 0. Все. Наконец-то. Впервые за долгое время я спокойно разместил свободные баллы как, надеюсь, разместил с умом. На этих уровнях ошибаться уже нельзя. Живучесть хромала. Про ущербную ловкости и силу лучше вообще не вспоминать. А вот основные характеристики любого уважающего себя мага мне более-менее нравились. Наевшийся до отвала тиран отвалился, в смысле чуть отодвинулся от опустевших мисок и боком буквально плашмя плюхнулся на траву, после чего мгновенно засопел, уткнувшись мордой в землю. Настоящий мужик. Поработал, поел, поспал. Возбужденный гомон за моей спиной достиг апогея. Некоторые уже не гомонили, а прямо-таки кричали, выражая накал своих эмоций. Не выдержав, я лениво обернулся, дабы взглянуть на причину такого радостного возбуждения у довольно опытных, если судить по уровням игроков. Все как один таращились вверх и чуть в сторону. Большинство тыкало туда же руками, и, судя по всему, указывали они явно не на белоснежные облака. Я, надо полагать, несколько припоздал с разглядыванием. В синем небе виднелась лишь далекая крохотная точка, стремительно направляющаяся к городу Люцерновый холм. Вовремя вспомнив о наличии у меня в рюкзаке прихваченного с собой особого девайса, я вытащил из опустевшего после распродажи мешка подзорную трубу ту самую, за которую я столь опрометчиво пообещал Бому целых полцарства, не за здорово живешь. Труба не подвела. Через секунду я уже нащупал ее линзами крохотную точку, и резко укрупнившись она прямо прыгнула мне в глаза, явив себя во всех подробностях. Дракон. К люцерновому холму подлетал огромнейший золотой дракон. Причем с такой злой мордой, что казалось, будто он легендарный Смауг Ужасный из книги «Хоббит». Летящий, чтобы уничтожить сгород Чешуя так ярко сияла под лучами солнца, что я не сразу понял. Она не золотая. Она ярко-оранжевая. В воздухе парил оранжевый дракон. На громадных крыльях частые белые полосы. Брюхо полностью белое. На кончике длинного хвоста шипастые утолчения, больше всего напоминавшие бы булаву, если бы не длинный костяной отросток, на ее конце похожий на огромный стилет. Лапы прижаты к брюху но отчетливо различаются длинные когти, похожие на загнутые и отполированные полосы металла. На спине дракона неподвижно восседал рыцарь с длинным развивающимся плащом за плечами в ярких золотых доспехах, столь сильно начищенных, что пускали сотни солнечных зайчиков во все стороны. На голове закрытый рыцарский шлем с опущенным забралом. Подзорная труба без проблем позволила мне прочесть информацию, и я узнал, что рыцаря зовут Флориан. Он 267 уровня и является членом клана архитекторов. А дракон... Его познавательная информация меня сильно выбила из колеи, лишив безмятежности и покоя. Дракон Златоцвет. Один из 16 великих зверей Вальдиры. Легендарный питомец, точно такой же, как и мой волк-тиран. Накренившись на крыло, Златоцвет заложил над городом большой круг, по широкой спирали начав снижение. Медленно опустив подзорную трубу, я глубоко задумался. Не успел я поболтать по душам с хозяином звериной лавки, со старичком в золотом пенсне. Как на горизонте тут же нарисовался игрок, обладающий еще одним легендарным пэтом. Совпадение? Вот уж вряд ли. Хозяин лавки крайне заинтересовался коллекционной статуэткой одной из шестнадцати составляющих легендарную коллекцию. Это не может быть простым совпадением. Наиболее вероятно, что старичок-боровичок, болтливый язычок, мгновенно связался со своим задушевным другом из клана архитекторов и позвал господина Флориана на приватный разговор. И тему их будущей беседы я себе отчетливо представлял. Будут обсуждать моего тирана и меня самого. Теперь лишь бы и кот на меня с волчонком не напала. Опять машинально назвал Пета волчонком, хотя он уже был молодым волком, Привычка. Слишком долго он не вылезал из детских пеленок. Покосившись на безмятежно дрыхнущего волка, я покачал головой. Лохматое чудище. Спина уже выше моего колена. А ведь это только начало. Питомцы достигают своего максимального размера только на сотом уровне. Дальше просто увеличивают силу и убойность. Но в холке не растут. Еще уровней 30 поднять, после чего я смогу попробовать прокатиться верхом на тиране Оранжевый дракон спустился к вершине одного из застроенных домами холмов и исчез. Задумчиво, подсыкав зубом, я продолжил сидеть на зеленой травке и любоваться окружающими красотами. А куда торопиться? Во-первых, я отсюда никуда уходить не хочу, только если меня не вынудят. И значит, при желании, летающий на оранжевой ящерице Флориан меня быстро отыщет с высоты своего полета и при помощи вот такой же подзорной трубы. Тут надо либо бежать далеко и скрываться, но позвольте, а с какого перепугу? Я что, обокрал кого-то? К тому же за последнее время я твердо убедился, при большом желании меня всегда найдут. Вальдира огромна, но упорность некоторых игроков не знает пределов. И немного волновал меня только один вопрос. Почему обладатель легендарного дракона начал искать меня только сейчас? Ведь известие о появлении черно-белого волка уже довольно широко распространилась по миру. Снова взглянув на спящего питомца, я закинул руки за голову и повалился на спину рядышком с ним. Красота-то какая! Не в смысле прекрасного неба, а в смысле неторопливости, безмятежности Вот хочу и лежу, и никто меня не торопит. безмятежность длилась около часа. Волк не думал просыпаться, продолжая блуждать в своих сновидениях. Я не хотел его будить, ибо не зря же дедуля сказал, что после химической встряски надо дать питомцу выспаться. Можно, конечно, с натугой приподнять зверя и на руках оттащить в личную комнату. Но выглядеть я буду просто ужасно, неся на руках дрыхнущего волка. И поэтому я совершенно не удивился, когда мне в лицо ударила упругая волна воздуха, Солнце затмило гигантская тень, и в нескольких шагах от меня приземлился оранжево-белый красавец-дракон. Изящно изогнув шею, взглянул на меня одним глазом с по-змеиному узким оранжевым же зрачком и перевел взгляд на спящего тирана. По чешуйчатому боку ловко соскользнул золотой рыцарь, еще в движении снимая шлем и показывая миру свою широченную беззубую улыбку. «Привет!» — радостно изрек рыцарь, после чего едва заметно поморщился, вздохнул, и, разворачиваясь к большой толпе ломанувшихся к легендарному дракону игрокам, извинился. «Сори, я на минуту!» Повинуясь едва слышному приказу, дракон медленно отошёл чуть в сторону, при каждом шаге глубоко вспарывая зелёный дёрн чудовищными когтями. Над сторожевым постом прогремел крик рыцаря Флориана. «Ребят, пожалуйста, любуйтесь, фоткайтесь, гладьте и всё такое!» Игроки радостно загомонили опередившая всех эльфийка с гривой соломенных волос, достигающих колен, прильнула к передней лапе дракона и заулыбалась, явно позируя для кого-то из своих друзей-фотографов. Дракона окружили не менее двадцати игроков, гомонящих и кричащих, возбужденно обсуждая стать и окрас легендарного питомца. А мой волк валялся на боку в высокой траве и не привлекал ничего внимания. Вернувшийся Флориан, облегченно выдохнув, опустился на траву в шаге от меня и, безошибочно найдя взглядом две торчащие из травы лапы и хвост тирана, засмеялся. «Тебе в чём-то легче». «И не говори», — согласился я. «Приятно познакомиться. Я Флориан». Без колебаний пожав руку, с которой волшебным образом исчезла латная золотая перчатка, я, в свою очередь, представился. «Я Росгард. Можно просто Рос. Взаимно». Несколько секунд мы мерились спокойными взглядами. Первым молчание нарушил Флориан. А я только вернулся. До этого два месяца каячили по-страшному. — Прости? — Ну, на каяках плавали. Гребля, речные пороги, костёр на берегу, тройная уха с пылу с жару и всё такое прочее. Обезоруживающе улыбнулся игрок. Усиленное восстановление родной тушки после годичного лежания в игровом коконе. Может, и дольше бы каячил, но меня умудрились найти сокланы, хотя специально не брал с собой сотового. Да и не ловят они там сеть. Но всё же меня нашли. И вот я вернулся. «Поздравляю», — осторожно ответил я. Оптимизмом и жизнерадостностью от золотого рыцаря так и пыхало. «Ну и кто же знал, что скоро поход?» — улыбнулся игрок, ничуть не смущаясь моей немногословностью. «Ахой, все на корабли!» Хе! Вчера, как в игру зашел, только с златоцветом пообниматься и успел чуток. Затем, как припахали обоза сторожить, что я только случайно узнал о еще одном важном для меня событии. «Легендарный волк. Один из 16 великих. И хозяина его величать Росгардом». «Значит, ты всё-таки по мою душу». Тяжко вздохнул я, и Ероша, волосы. «А я надеялся, что ты только поздороваться залетел». «И это тоже. Почему нет?» «Но да, не только поздороваться залетел». «Давай я тебе всё объясню по порядку, чтобы ты не удивлялся подсевшему к тебе мужику в золотых штанах и ласковой улыбкой». «Дело у меня к тебе, великой важности, боярин». За дремучими лесами, за глубокими морями есть диковинка одна, для дракона создана». «Хм. что ты знаешь о легендарной экипировке для легендарных зверей? Слыхал о таком? В той сказке не только про дракона, но и про чёрно-белого волка есть сказание. Интересно?» «Не слышал. Послушать можно». Насторожив уши, кивнул я. «Тут скрывать свою заинтересованность никакого резона нет». Мало кто слышал. Не стал удивляться моей неосведомленности Флориан. Если бы ни один мой крайне въедливый и любящий загадки, обрывки старой бумаги и обломки каменных табличек товарищ, я бы и сам не услышал. А так, благодаря ему, я много что узнал. И тебе расскажу. Короче, чтобы не бросаться слишком умными словами, говорить буду просто и самую суть. Дело в том, что для каждого из легендарных зверей-вальдиры есть два особых предмета легендарной экипировки. Экипировки, что кроме них никто надеть не сможет. Предметы уникальны. Растут в уровнях вместе с хозяином. Но, как всегда в этом добром волшебном мире, никто ничего на блюдечке не принесёт и не подарит. Всё надо брать самому. Всё, как всегда, сложно и дико запутано. Нельзя просто пойти и взять. Надо изгалиться и раскорячиться так, как и в голову нормальному человеку не придёт. Но куш того стоит. Поэтому я буду очень рад принять любую позу, лишь бы заполучить для своего злата легендарный экип. Думаю, ты рассуждаешь так же. Или также Без промедления ответил я. «Если есть особая экипировка для моего тирана, я её хочу». «Как это сделать?» «Вместе». «А конкретней?» «Всё началось с книги», — вздохнул Флориан. В этом мире вообще очень многое с книг начинается. Или с обрывка древней карты, или с обломка густо исписанной каменной таблички. Или с замшелой стены с парой пьяных загогулин. Книга называется «Три легенды воедино». Это героический рыцарский роман. Автор Вагнер «Гусиное перо». Знаменитый местный летописец, про которого все до сих пор гадают, реальная это личность или совокупное творчество администрации. В книге рассказывают, что три доблестных воителя вместе со своими уникальными зверюшками прорвались через вражеские заслоны и собрались в одном особом месте. Там три зверя соединили свой глаз в едином крике, после чего всех, кто остался на этом месте, перенесло в запределье. Что это такое, меня не спрашивай, сам не знаю. Потому что книга не целиком, а разорвана на части. В наши руки попало начало. Где остальные страницы, никто не ведает. А может, и нет их вовсе чтобы никто не знал, чего ожидать. Но суть ты уловил? Ключевые слова. Три зверя собрались и вместе заорали. Открылся телепорт, и всех унесло, чёрт его знает куда. Озвучил я понятную мне суть. Верно. Грубо, конечно, но верно. Унесло к чертям И эти самые унесённые криком воины собрались в этом самом запределье не просто так, а за принадлежащими им по праву легендарными предметами звериной экипировки. И что самое смешное, в книге звери никак не описываются. Так и пишут звери. С обязательной приставкой титулом «Легендарные». А дракон это, волк, черв или дельфин усатый абсолютно непонятно. Думаю, так сделано специально, чтобы книгу мог на себя примерить любой из обладателей легендарных пэтов. Больше в книге ничего нет. Но место старта описано четко с упоминанием названия. Я проверил, такое место на самом деле есть. Но до появления третьего легендарного питомца что-либо начинать было бессмысленно, хотя мы и пробовали. Вот тебе моё предложение, Рос. Третьим будешь? А кто второй? Есть ещё один легендарный пэт. Крушила. Легендарный каменный червь с красно-зелёным окрасом. Принадлежит гному Мурахрому. И всё. Больше в вальдире легендарных пэтов пока нет. Ты третий. В общем, вовремя я с каяка слез и в кокон влез если бы еще не твой уровень. Но это решаемые детали. Да, пэт должен быть 75-го уровня минимум. На этом левеле проявляется дополнительное умение питомца, связанное с криком. У это резонансный рев, у пронзительный крик, у твоего... Ну, раз это волк, то должно быть что-то вроде... Воя. Закончил я вместо Флориана. Волки воют. «Скрывать и врать не стану, мне очень интересно это предложение». «Но вот мой уровень...» «Мурахром тоже пока что невысоко забрался. Я ему уже отписался, пока сюда летел. Сейчас он на 112-м. Он шахтер, руду долбит, как обдолбанный. Из рудников почти не выползает, качаться не любит. Кстати, там он своего пэта и надыбал. В совсем обычной шахте, за отколовшейся каменной глыбой. Шанс. К тому же в книге написано, что три героя были не одни». Вместе с товарищами унеслись в запределье. И товарищей было много. Все, кто влез. В лес Место, что указано в книге, — это речной островок, похожий на разрубленный пополам яблочный пирог. Маленький совсем островок. И расщелина маленькая. А она ведь как массовый телепорт получается. В общем, кто в нее помимо нас влезть сумеет, тот, считай, билет получил. Кто не влез, гуляй домой. В этом разрубе, в расщелине, дно ниже уровня воды. Всё покрыто плотным туманом, но не глубоко, по пояс где-то воды. По моим прикидкам, влезет туда человек сто или чуть меньше, но это если без питомцев. А ты на моего глянь. Да, вынужден был я согласиться, посмотрев на громадного оранжевого дракона. Он много места займёт. То есть отправиться можем почти толпой. Человек тридцать, может, чуть больше, и питомцы. Верно. Я предлагаю джентльменский уговор. Всем поровну. 30 игроков. 10 из них выбираю я, еще 10 выбирает Мурахром, оставшиеся 10 мест твои. Все по справедливости. За своих бойцов каждый отвечает сам, чтобы не было крыс и жадных дураков. Бойцов выбираем разносторонних, то есть каждый из нас составит разностороннюю ударную группу, способную действовать в воздухе, на суше и в воде. Ведь мы не знаем, с чем столкнемся, но если локация ориентирована под все расы, местность там будет смешанная. Побочные трофеи, если таковые будут, делятся поровну. Главные трофеи тут даже не обсуждается. Каждый из нас берет свое. Волку — волчье, червю — червиное, дракону — драконье. Да и вряд ли удастся хапнуть чужое. Было в одном пергаменте упоминание что все заперто в особое хранилище, открыть которое может лишь их исконный хозяин. Так что, Рос, готов присоединиться? Когда? Ответил я быстро, не собираясь долго раздумывать послезавтра утром». Так же быстро произнёс Флориан. «Долго ждать не могу и не хочу. Ты не представляешь, как долго я ждал, когда хоть кто-нибудь наконец раздобудет себе легендарного Пэта, и мы сможем ускакать в запределье в свете заката. За два дня тебе надо поднять Пэта до 75 уровня. Сумеешь? Деньгами я готов помочь. На эликсиры и прочее для быстрого роста». «Я сам», — фыркнул я. «Сам разберусь. 75-й, да?» И мне подрасти надо. И еще десять бойцов. Договор. Встречаемся здесь же послезавтра утром. Во сколько? Семь утра по Вальдире. Расплылся в широченной улыбке Флориан. Класс. Ну, за пределе я жди. Мы скоро будем. Доставку до места переноса я беру на себя. Слетаю туда заранее и установлю маяк. Не хочу тебя учить, Рос, но надо много что прихватить с собой из набора первой необходимости. Свитки, эликсир прочее. Опыт есть в этом деле? Есть. У моей группы всё будет. Тогда до -то послезавтра. Мы вновь ударили по рукам. Золотой рыцарь встал и зашагал к своему дракону. На полпути остановился, обернулся и, глядя мне прямо в глаза, спросил. «А ты не думал, что я могу тебя обманывать? Ради наживы, к примеру?» не -а. «И почему?» «Архитекторы, легендарный дракон, золотые блестящие доспехи». «Любишь внимание и фанатов?» «Такой, как ты, не станет порочить свое доброе имя?» «Я не прав?» «Люблю внимание и фанатов?» «Тогда уж, фанаток!» надо ну да, ты прав!» «Увидимся послезавтра, проницательный хозяин волка!» «И внеси мое имя в список тех, кому разрешено писать тебе сообщение, а то не достучаться!» «Сделаю!» Бросив последний взгляд на удаляющуюся золотую спину, я вывел на экран небольшой список игроков, И, в одну из строчек, быстро набрал короткое сообщение в открывшемся окошке. «Орбит, привет! Хочешь улететь в Запределье?» Ответ пришел меньше, чем через минуту. «Хочу». «Прилетай. Будем думать и готовиться. Озерный край, Люцерновый холм. Сторожевой пост, Луговина. Жду». Один за другим я отписался точно так же всей бравой команде. «Бом, Крей, Кэлен, Док». Отписал и Кири. Воспользовавшись элитным сервисом алмазного класса аккаунта, отправил ей сообщение на электронную почту. Вдруг проверит почту. «Выходить из игры и сообщать все вживую мне сейчас было не с руки». Лениво взмахнув крыльями, оранжевый дракон взмыл в воздух, унося с собой золотого рыцаря, столь небрежно и легко, стряхнувшего с меня лень и безмятяжность. Первым на мой невнятный зов явился лысый эльф. Из радужной вспышки перехода вывалилась знакомая худющая фигура и в припрыжку направилась ко мне. На плече восседал нахохлившийся двухголовый попугай. Над лысой эльфийской головой с драными ушами кругами витало два нудно воющих привидения. Следом перся хромающий на обе ноги ужасный призрак краббера-предводителя, громко щелкая страшной клешней. Орбит Хрустеляна во всей красе. Босиком и в рваных штанах. Полыхнула еще одна большая вспышка, из ниоткуда появилась очень знакомая стройная черноволосая девушка в черном облегающем костюме. За ней шагало три игрока, столь же мне великолепно знакомых. «Какого...» «Рос!» Радостно поприветствовал меня подошедший орбит и плюхнулся в траву рядом со мной. «Рос!» Столь же радостно поприветствовала меня черная баронесса и плюхнулась в траву рядом со мной. Полуорг Алый Барс, шепот и светлобородый гном Круатан подходить не стали, хотя тихушник шепот не удержался и весело мне помахал. «Орбит, это что?» — спросил я, ткнув пальцем в баронессу. «Прилипла. Подожди, я выйду на секунду и перерублю ее кокону-пуповину». «Орбит, только попробуй!» Прошипела глава клана Неспящих и повернулась ко мне. «Я не виновата, и никто за тобой не следил. Просто мы сидели на краю верхней террасы Барат-Гадура и, свесив ноги в огненную бездну, грызли сивийские яблоки, болтая о житейских пустяках. И тут вдруг братишка выскакивает и, весело подпрыгивая, начинает напевать «Запределье, запределье, вместе с Росом в запределье я лечу!» Рос. «Если ты и правда собрался в запределье, возьми меня с собой, а?» «А? Ну что, тебе жалко, что ли?» «Не надо прикидываться девчиной с жалобными глазами», — усмехнулся я. «Раз ты так быстро подскочила при одном слове «запределье», значит, тебе там что-то надо, так?» «Возможно, к тому же я там еще не была». «Что тебе там нужно, Буся, в запределье?» «Давай от прямых вопросов и ответов перейдем к сладким обещаниям». Мило улыбнулась баронесса, изящно уклонившись от ответа и не обратив внимания на сокращение Буся, обычно сильно ее раздражающее. «Если прихватишь меня и группу моих сокланов с собой, я обещаю всецело помочь с твоей целью. Сделать все, чтобы ты ее достиг. Ведь ты тоже не просто развеяться собрался в Запределье. Кстати, а зачем тебе туда? Легендарный экип для тирана». «Его родной экип», — прямо ответил я, мысленно прикидывая все достоинства и недостатки предложения. «Я так и не понял, зачем мне тебя туда брать? У нас уже есть проверенная боями группа, у которых уровни красуются всего двузначным числом. Ты не можешь знать, что там окажется. Не можешь знать, с чем придется столкнуться. Думаешь, помощь элитных бойцов окажется лишней?» «Элитных?» — хмыкнул я. «Элитных», — отрезала баронесса. «С тобой пойдет отряд лучших. Я готова послать 20 цакланов, плюс пойду сама. Оберегать тебя от неприятностей и помогать во всем будет нашей приоритетной целью. Как тебе такое соглашение?» «Не выйдет», — качнул я головой. «Ты не знаешь деталей, касающихся отправки. Общий лимит примерно 30 рыл, плюс несколько питомцев, причем не отличающихся крупными размерами. Иначе не влезем». Точкой переноса служит небольшая расщелина. Кто туда сможет влезть, тот и полетит. Причем ВИП-класса с широкими креслами не предвидится. Для всех только эконом-класс, впритык к друг дружке или даже один на другом штабелями. Мой личный лимит — 10 человек, включая в этот лимит меня самого. Из этого лимита свободно осталось лишь три посадочных места. Черт, черт! Черная баронесса задумчиво потерла переносицу указательным пальцем. Заглянула мне в глаза и вкратчиво попросила. «Рос, милый, расскажи об этой сделке в подробностях. Очень тебя прошу. А потом все обсудим еще раз». Э — -э -э -э -э, протянул я. «Хотя почему бы и нет? Слушай». Пересказать в деталях нашу встречу и договоренности с Флорианом много времени не заняло. Минут пятнадцать от силы. Из этот промежуток к нам присоединилась вся моя бедовая команда, кроме беды. Кира, похоже, и правда решила отдохнуть от вальдира Все новоприбывшие потихоньку присаживались рядом, и вскоре мы образовали плотную группу из игроков и питомцев. Бом тихо шептался с орбитом, пытаясь выбить из лысого эльфа детали о запределье, одновременно прислушиваясь к моим словам. Кэрин возбужденно сверкала глазами, уже предвкушая новое приключение. Остальные сидели спокойно. Разве что только док гордо показывал всем серую хламиду с белой вышивкой на груди, явно хвастаясь новой экипировкой, прикупленной на деньги краберов. «Так», — протянула глава неспящих. «Архитекторы, значит?» «Рос, ты сказал, что главных трое. Ты, Флориан и Мурахром, правильно?» «В целом, да», — согласился я. «То есть твой настоящий лимит — это не десять человек, включая тебя?» а треть расщелин портала. И ты волен использовать свою треть как тебе угодно, верно? Хм, задумался я. В принципе, наверное, может быть... Вы это не обговорили, — фыркнула баронесса. Так и знала. Тебя собирались мягко обуть в тапочке лопуха, а ты не заметил, Рос. Поясни наезд, — попросил я, невольно насторожившись. Легко. К примеру, Флориан приведет своих игроков, запихает в угол, а оставшееся место в расщелине забьет питомцами. Например, такими пэтами, что отличаются большой грузоподъемностью. И тем самым он украдет часть пространства по праву принадлежащего тебе. Будете упираться сами в задницу чужого зверя и вдыхать запах поражения. Рос, одно дело сказать «вот твоя треть массового портала и делай с ней что хочешь». Это справедливо, с какой стороны ни глянь. Я не говорю, что тебя жестко обманули, но уверена, что тебя чуток подвинули. Я знаю архитекторов. Я уверена, что они постараются выжать из локации максимум полезного. Поэтому послушай меня хоть один разок, пожалуйста. Отпишись Флориану и уточни, что тебе нужен не лимит обиженного лоха в 10 человек, а законная треть портала. И тем самым ты резко расширишь границу своего ареала. Чужого ты не требуешь, претендуешь только на свое. «Ты во всем умудряешься найти подвох», — изумленно покачал я головой. «Я лидер клана, Рос», — жестко ответила девушка. «Мне по должности положено во всем сомневаться. И ты вспомнишь мои слова, когда увидишь, как добрый флориан трамбует в расщелину целый десяток здоровенных грузовых животных, при этом ничуть не нарушая сделки. И друзей он приведет больше, чем десять человек», простодушно объяснив это по принципу Так просились, так просились со мной. Как тут отказать? А вдруг влезут? Поэтому лучше уведомить его сразу, что тебе нужна законная треть физического пространства, а не дешевый десятерыльный лимит. А прообещанные побочные трофеи поровну. Как ты их унесешь, если у тебя не будет запаса грузовых пэтов? Никак не унесешь. Будешь выбрасывать, а Флориан с друзьями будут собирать и грузить на своих зверей, опять-таки не нарушая сделки. Ведь это не он забирает, ты сам выбрасываешь. А он только подбирает валяющиеся под ногами. Так что, Рос? Ты права. Коротко ответил я, выводя на экран меню передачи сообщения. Насчет третье ты права. Я сейчас его предупрежу. И своим советом ты заслужила себе билет. Если хочешь, отправляйся с нами. А мои бойцы? Об этом сейчас поговорим. Да что там говорить? — крикнул шепот. — Соглашайся, Рос, а то опять песенку про водяного петь начну. — Насчет бойцов, может, и договоримся, — добавил я, взглянув на техушника Но одно условие самое главное — шепота с собой не берем. — Рос, Рос, погоди, не руби! — завопил шепот, замахав руками. — Пошутил я, пошутил! Ты вспомни былое боевое, когда мы черепах пинали и баронессу посылали. А-а-а! Резко похолодевший голос баронессы не обещал ничего хорошего. — Ладно, шепота не берем. — А-а-а! тихушник схватился за голову. — Ребят, я больше не буду ни петь, ни говорить. Буду так запредельно тих, что только в запределье мне и место. — Кстати, — вспомнил я, — а какие у вас отношения с архитекторами, товарищи не спящие Холодные, — отозвалась девушка. — Весьма холодные. Но разве он должен тебе говорить, кого ты можешь с собой брать, а кого нет? Ты меня не подначивай, широко улыбнулся я. За гордость не бери. Погоди, дай с золотым мальчиком побеседую. Бом, ты куда? Я ща, там что-то в траве валяется. проворчал полуорк, широким шагом направляясь к ближайшему лугу, где совсем недавно мастера нам славно поохотились. Если не секрет, зачитай письмеца вслух, попросил Абаранесс. Я лишь хмыкнул и сосредоточился на деле. Перестав обращать внимание на всех без исключения, я наконец-таки списался с Флорианом. «Привет, золотой рыцарь!» Как я и ожидал, долго ждать ответа не пришлось. «Здоров еще раз! Только не пиши страшных строчек, что ты передумал! Не разбивай мне сердце!» «Нет, все в силе! Только небольшое уточнение по условиям джентльменского соглашения!» «Слушаю!» «Треть туманной расщелины моя!» Ровно треть со всем ее трехмерным объемом. Пихаю туда все, что хочу и кого хочу. По своей трети решай сам, по последней мурахром. Как тебе, справедливо? На этот раз ответа я дожидался куда дольше. Прошло не меньше двух тихих и напряженных минут, пока вновь не тренькнуло оповещение о приходе долгожданного письмеца. Справедливо. Готов выкупить часть твоей трети за хорошую сумму. Мне просто надо бы одну дополнительную большую зверюшку перебросить и пару дополнительных людей. Не хочу обижать друзей. Прямо рвутся вместе со мной. Обиделись, что я их не беру с собой. Вот и пришлось им пообещать. Нужно место. Как и мне. Извини. Треть моя. Ни на что больше не претендую. Но своего не уступлю. И ещё. Со мной отправится чёрная баронесса. Теперь всё понятно. Чтоб ей не знал, что вы знакомы. Спасибо, что предупредил. «Треть твоя. Что по мурахрому?» «За гнома с червём ничего не знаю». «Окей, треть моя. Увидимся послезавтра». «Фуф!» — покрутил я головой. «Деловые переговоры — штука тонкая». «Я угадала?» «Почти всё», — кивнул я. «Ему была нужна часть пространства. Вернёмся к нашим баранам. Ты идёшь с нами. Плюс нас семь. Итого восемь и питомцы». «И тихий шепот за вашей спиной!» Дурашливо заныл шепот. «Возьмите меня, Рос! Вспомни, с кем ты бился плечом к плечу против госпожи Гнили!» «Помню», — ответил я. «А это, случайно, не тебя в канализации затоптали, когда ты за нами крался?» «Меня!» — враз набычился шпион на службе не спящих «Если я этого шмыговитого засранца найду, если я только его найду...» «Шоп, помолчи!» — рявкнула баронесса, и тихушник моментально заткнулся. «Рос, милый, давай зайдем с другой стороны. Я предлагаю тебе как начальнику доверить всю черную работу мне по логистике и отбору. Что скажешь?» «Скажу, что ничего не понял. Ты хочешь взять с собой друзей. Хочешь получить легендарную экипировку. Это все твои цели?» «Плюс побочный профит не помешал бы». Хорошо, правильные слова. Тогда доверь все остальное мне, а я обещаю помочь всем, чем смогу. Плюс процент от общей добычи лично тебе. Пять процентов со всех трофеев уйдет в твой карман. Вне зависимости от того, найдем ли мы там хоть что-то. Плюс вся алхимка, свитки и прочие расходники с меня. Что скажешь? Восемь процентов. Брякнул я. Мне еще с остальными делиться. Два процента тебе, им по одному. «Хорошо. По рукам?» «По рукам. Я и моя группа в шесть человек, плюс наши петы. Это всё, на что я претендую из пространства. Остальное за тобой». «Мы договорились». И уже второй раз за этот день мы ударили по рукам. На этот раз я и улыбающаяся, как сытая кошка баронесса. «Шёпот». Девушка резко встала, круто развернувшись к своему сопровождению. «Ась!» «Мне нужен наш спец по логистике вместе со своей командой. И нужен прямо сейчас. Времени в обрез!» «Улетаю!» «Кроти!» «Да, босс!» Мягкий и спокойный голос как нельзя лучше подходил светлобородому гному. «Гном Мурахром. Владелец легендарного каменного червя Крушила. Шахтер-профи. Уровень 112. Может, уже чуть больше. Найди его. И уговори. Идеал он отправляется один, берет с собой только Пэта». Все остальное с нас, включая защиту и помощь. В обмен мне нужно принадлежащее ему пространство массового портала. И еще, Кроти, друг мой, ты не представляешь, как я огорчусь, если узнаю, что архи нас переплюнут в этом деле и первыми захапают гнома с его третью портала. Мне нужна вторая треть портала. Нужна. Понял, отправляюсь. Полыхнул второй переход за секунду, и гном исчез, так же, как и шепот незадолго до него. Барс. «Ау! Распотрошите наш зоопарк. Отберите лучших из лучших зверей. Нечистых перевозчиков, с боевыми умениями. На тебе же их снаряжение. Прикинь, что из артиллерии мы сможем навесить. Подумай над содержимым сумок с боеприпасами, алхимом, свитками и запасной экипировкой». «Список участников?» «Список я составлю сама», — хищно усмехнулась черная баронесса. «Но сначала надо переговорить с логистиком». «Да, Барс, скажи нашим яйцеголовым, пусть найдут книгу «Три легенды воедино». А разведчики пусть ищут на какой-то реке крохотный островок, разрубленный пополам. Как найдут? А они должны его найти. Пусть замерят объём и поделят на три. Фотографии замеры — к логистику и камни. Сделаю. Алый Барс исчез, но чёрная баронесса не осталась в одиночестве ибо в той же стороне из вспышки портала выпало сразу пять незнакомых мне игроков со значками не спящих у игровых ников. Охрана. Буся редко бывает одна. — Список, список! Рос, ты чего рот раскрыл? — От шока. У меня чувство, что ты меня немножко поимела. — О, какие умные слова! — Значит, получилось, и я тебя образумила, — фыркнула девушка. — Нет, тебя я не имела и не собираюсь. Всё куда более честно, чем было бы окажись с архитекторами. Они не кидалы, но прежде всего думают о родном клане. Как и все остальные, включая меня. Пойми ты, наконец, честно никогда не бывает честно. И всё всегда упирается в мелкие детали, которые ты по неопытности пропускаешь мимо глаз. И теряешь на этом. Хотя официально тебя никто не обманывает. Кстати, о путешествии. Рос, ты ведь не заставляешь своих друзей путешествовать с тобой в обязательном порядке? — Нет, конечно. Решают они сами. Оскорбился я, и по довольной улыбке баронессы понял, что зря столь поспешно открыл свой рот. — Ясненько. Ты настоящий друг Рос. Такс, с кого бы начать? — Док, врач ты наш любезный, многовещающий Уже на рекрутане спящих похожий до да жути. С тебя точно толк выйдет. — Правда? — расплылся док, как кусок намоченного сахара. Угу. Слушай, тебе ещё уровней 50 набрать и просто идеально будет. Давай так. Я сейчас попрошу наших ребят-рекрутов, и они тебя за недельку так быстро подкачают, что ты у нас прям золотым самородком станешь. Как раз у них свободное место в боевой группе имеется. А насчёт друзей не волнуйся, я с ними своего личного доктора пошлю. Он за ними присмотрит, пока ты растёшь над собой. у Тихонько протянул я, поднимаясь на ноги, благотиран наконец-то выспался и сонно зашевелился, подбирая под себя лапы. «Пойду я крыс побью, а то бом там уже почти всё подобрал». «Рос!» — робко позвал меня док. «Это... Что скажешь?» «Док!» Я сокрушенно покачал головой, так и не обернувшись. «Я-то здесь при чём? Я своё дело уже сделал, позвал тебя с собой». А вот идти или не идти — решать уже тебе. Прикинь все «за» и «против», подумай, а потом решай. Это всех касается, кстати. Думаю, добрая баронесса многим сделает столь же щедрое предложение. Док. Ему не зря намекнули на похожесть на рекрута неспящих. Вскользь, но намекнули. То есть дали понять, что со временем Док может надеяться на вступление в ряды одного из мощнейших кланов Вальдира. Чем-то он баронессе понравился. Возможно, своей начитанностью и стремлением изучить лекарское дело от и до. Далеко не каждый игрок, выбравший себе класс хиллера, будет на досуге читать анатомию полуорков. Или еще чем-то приглянулся. «Я иду с тобой, Рос!» — звонко воскликнула Кэлен. «Даже не обсуждается. Никаких других предложений не хочу, не приемлю и рассматривать не буду. Вот. И пойду-ка я тоже качем займусь». До самого послезавтрашнего утра. Всем пока. Волшебница Кэлен, ищущая, помахала ручкой задумчивой баронессе и бодро направилась в неизведанные дали, собираясь учинить массовый забой местной живности. Вот хотел я в этом мирном озерном крае в одиночку побегать, а как-то вышло, что через шаг теперь буду натыкаться на членов своей команды. «Я с ней!» — коротко прогудел Крей направляя стопы за своей обожающей приключения и славу-любовью. «Что ж вы все такие уперты-то?» — вздохнула глава клана неспящих. «Что скажешь, Вайболит?» «Ну, тут ведь это...» — замямлил что-то невнятное лекарь, и дальше я уже не слушал, занявшись тасованием заклинаний и поглядывая на вернувшуюся в этот мир кабаню семейку, настороженно похрюкивающих и смотрящих на мое приближение с глубоким подозрением. Остаток сегодняшнего дня и весь завтрашний. Опять у меня появились жёсткие сроки. Но, слава богу, суть моих действий осталась прежней. Прокачка самого себя и питомца. Хотя бы это радовало, что не приходилось все планы радикально менять на корню. Позёвывающий волк плёлся следом, с каждым шагом становясь всё бодрее и жизнерадостней. И уже начал хищно поглядывать на хрюкающих кабанов, явно видя в них бегающий завтрак. За время короткого сна тиран подрос в холке еще сантиметра на 4 Сейчас рядом со мной шло лохматое чудовище с черно-белым окрасом и радостной улыбкой во всю зубастую пасть. Больше подобного зверя не скрыть малым ростом и непритязательным видом. Теперь за сотню шагов было видно, что по лугу шагает молодой легендарный волк. Подняв обе руки, я не раздумывая накрыл кабанов боевой магией, одновременно посылая тирана в атаку понеслось. Пусть без химических ускорителей роста опыта, но мой волк будет убивать до самой ночи, до тех пор, пока я не выйду из игры. Ужаленный горстью впившихся в полосатую шкуру углей папаша кабан подпрыгнул и злобно завизжал, ринувшись на меня. На его пути встал волк, по траве закувыркалось два сплетенных тела, а я перенес огонь на мамашу и кабанят. К окончанию доступного срока прокачки я добился многого. Где-то в начале путешествия ко мне присоединилась кирея-защитница, и уже вдвоем мы продолжили безжалостное уничтожение местных монстров, не забывая активно прокачивать питомцев – волка и броненосца. Одновременно я рассказал ей все детали о запределье и ничуть не удивился, когда обрадовавшаяся словно ребенок-девушка мгновенно подтвердила свое участие в очередной авантюре. Луга сменялись светлыми рощами и прохладными дубравами. Мы перепрыгивали через звонки ручьи, вброд переходили мелкие, но бурные речушки, кочевали от одного сторожевого поста к другому, где ненадолго останавливались, сбывали добытые трофеи, покупали некоторые мелочи, выпивали зеленого кофейного напитка и вновь уходили охотиться. Только я и Кира. Не знаю, почему мне так казалось, но все это было похоже на долгую романтическую прогулку. Конечно, если убрать из перечня визжащих, мычащих и рычащих монстров, бросающихся на нас в атаку. А так, ничем не отличить от прогулки по очень живописным местам, где водопады срывались с гор, поднимая ореолы брызг. Где, покрытые зеленой ряской и пышными цветами, озерца ждали рыбаков, суля им редкую удачу. А чуть поодаль, среди зеленой листвы, Притаились тёмные овраги, усланные слоем палой листвы, шуршащие при каждом шаге и где поблёскивали глазки сидящих в засаде злобных чудовищ. Если хотелось солнца, мы вновь выходили на просторное паздвище и, сделав небольшую передышку, любовались на бесчисленные стада коров, степенно жующих жвачку, и отары белых овец, похожих на опустившиеся в траву белоснежные облачка. В таких случаях тиран и броненосец радостно валялись в траве, гонялись за мелкими зверьками или рыли глубокие ямы, выискивая что-нибудь интересное. Все было так естественно и реально, что время летело незаметно. Я намеренно не стал приглашать никого из нашей устоявшейся группы. Пусть они сами взвесят все «за» и «против» по путешествию в мифическое запределье, выслушав все доводы баронессы, пытающиеся повысить качество небольшого отряда. А еще... Я хотел побыть наедине с Кирой. Пусть в мире виртуальном, а не в реальном, но наедине. Только я и она. Только наши личные разговоры. Странно, но остальные словно бы поняли это без слов, не став навязываться. И за это я был им благодарен. В город мы возвращались четыре раза, щедрой рукой тратя свитки переноса. Наведывались в профильные гильдии, повышали свои умения присматривались к продаваемой экипировке высокого класса. Один раз заглянули в звериную лавку, где Кирия-защитница приобрела для своего броненосца точно такие же усиливающие зелья, как незадолго до этого я сам. А потом мы вновь позволяли себе отвлечься от прокачки и сидели в открытых солнцу и ветрам кафе, потягивая рубиновое вино или пузырящийся эльфийский эль. В местном филиале гильдии магов я был дважды, подняв несколько заклинаний до следующего ранга, чем резко усилил и разнообразил свой арсенал. Горсть пылающих углей превратилась в огненный шар. И я сразу убедился, насколько сильнее стал удар огня, когда с твоих рук срывается зло форчащий огненный шар размером с конскую голову и врезается в монстра, обжигая и поджигая его. Затраты маны увеличились, но оно того стоило. Некогда жалкая начальная ледяная игла за долгое время прошедшее через несколько рангов, стало ледяным копьем, напоминающим огромный зазубренный шип или гигантскую сосульку длиной в полтора метра. Повлескивающее синеватое орудие глубоко впивалось в тела врагов, буквально раздирая их и отбрасывая назад. Вдобавок у ледяного копья появился дополнительный эффект — кровотечение. При срабатывании коева у врагов начинала убывать жизнь. Терновая стена, в свое время начавшаяся с маленького тернового кустика, изученного мною в яслях, в то время, когда все и начиналось. Теперь это заклинание стало моей гордостью, истинной гордостью начинающего боевого волшебника, потому как я добился своего и сумел поднять заклинание до максимального пятого ранга. Теперь я обладал ядовитой терновой пущей и впервые почувствовал себя богом пусть невысокого ранга и с плохими умениями, но все же Бога. Ибо когда по мановению твоей руки в указанном месте вырастает густая колючая пуща, накрывающая собой значительную площадь размером с теннисный корт, это впечатляет. Даже если молчать про длиннющие изогнутые внутрь колючки, тормозящее попавшего внутрь противника, рвущие ему одежду и тело, да еще и отравляющие его. После первого использования я был впечатлен и эффектом, и затратами на ману. Ядовитая терновая пуща жрала столько энергии, что я вновь почувствовал себя только-только родившимся магом с крохами маны в запасе. Пробиться сквозь смертельные заросли мало кто сможет, не оставив пару десятков клочков шкуры на ядовитых колючках. Использовав преобразившееся заклинание всего пару раз, я отложил его подальше, сосредоточившись на другой магии, еще не достигшей своего предела. Лечиться магией приходилось нечасто. Но я все же повысил малое исцеление на просто исцеление. Оно достигло второго ранга и почти доползло до третьего — среднее исцеление. В любом случае мне этого хватало, ведь я не планировал брать на себя ответственность за жизни соратников. Я не настолько глуп. Пусть лечением занимаются профессионалы, а не такие любители, как я. А мое слегка усилившееся заклинание — было заначкой на крайний случай, и особых надежд на него я не возлагал. Огненная струна добралась только до второго ранга, что меня мало порадовало. Но на фоне остальных достижений это было терпимым. А вот появившаяся в моем арсенале ядовитая туча меня вдохновляла куда больше. Урон от заклинания оставался столь же относительно невелик, но вот площадь тучи была с половину того же теннисного корта. Сначала я не сильно возбудился, Но когда попробовал на уже выставленную ядовитую терновую пущу наложить ядовитую тучу, эффект превзошел все мои ожидания. Двойной удар яда, плюс замедление врага, плюс урон от колючек. В общем, мне очень понравилось глядеть на корче вляпавшихся в мою ловушку гигантских луговых слезняков размером с крупных быков. Ни один из них так и не выполз из растительных челюстей терновника. И зрелище было, не для слабонервных. На пару мгновений я почувствовал себя злобным темным некромантом, глядя на хаотично переплетенные колючие ветви терновника, утопающие в густом зеленоватом ядовитом тумане. Прямо фильм ужасов какой-то. А когда там внутри что-то ворочается и ревет, то по коже бегут мурашки подступающего страха. Не хотел бы я бежать по такому вот лесу, вдыхая режущие легкие яд и напарываясь на безжалостные острия шипов. Теперь я заново осознал понятие «боевой маг Вальдиры», хотя множество раз был свидетелем их умений. Но одно дело видеть, а совсем другое, когда ты сам творишь подобное. Кира, как и я, не забывала про гильдии, прокачивая профессиональное умение паладина и получая дополнительный бонус за владение мечом и щитом. У нее добавилось еще две ауры чисто защитного свойства, работающие на всю группу. Я невольно вспомнил про тот странный медальон со множеством неизвестных мне свойств, доставшийся ей в наследство после победы на турнире в Яслях и последующих событий. Интересно, носит ли она его с собой? Или же он был изъят её родным кланом и спрятан в самом глубоком клановом хранилище альбатросов? Думаю, последний вариант более вероятен. А ещё я заметил, что хотя рядом с игровым ником Киры сохранилось упоминание о клане альбатросов, На её доспехах не было ни малейшего намёка на принадлежность к клану. Вообще ни единого. Хотя ещё совсем недавно изображения птицы были выгравированы или нарисованы почти на каждом предмете экипировки. Вопросов задавать я не стал. Ни про медальон, ни про клан. Если захочет, расскажет сама. Глубокой ночью, за 10 часов до 7 утра завтрашнего дня, мы завершили наше совместное прохождение. Время вышло. Можно было бы и продолжить, сражаться в темноте нам не привыкать. Но я очень сильно боялся словить затухание после попадания в Запределье. Поэтому мы остановились и, вернувшись в Люцерновый холм, зашли в последние два места, следуя намеченной программе. Сначала задержались в самом лучшем магазине экипировки, где оба оделись по максимуму. Киробеда выбрала себе цельный рыцарский доспех синего цвета и такой же плащ. Наталья застегнула чешуйчатый широкий ремень со множеством кармашков и большой поясной сумкой. На унизанные рубиновыми и бирюзовыми кольцами пальцы рук натянула латные перчатки. Вся ювелирка на повышение жизни, лишь пара колец на ману. Собранные тугим пучком волосы воткнула несколько длинных костяных шпилек с красными драгоценными камнями на концах. Рядышком примостилась брошь в виде раскрытой четырехпалой ладони, на каждом пальце которой была вырезана какая-то руна. Затем голову скрыл массивный рыцарский шлем с Т-образной прорезью. Прямой намек получился. Т-танк. Хотя это, конечно, всего лишь совпадение. К тому же я не вызнавал подробности характеристик персонажа Киреи. Она и без меня точно знает, что и куда вкладывать, чтобы получился наилучший результат. И посему я предпочел приодеться сам. На этот раз никакой кожи только прошитые изумрудными нитями темно-синяя ткань. Узкие брюки с повышенной прочностью, синие-высокие сапоги с металлическими набойками из зеленого металла, приталенный камзол с высоким воротником, широкий зеленый шарф, покрытый рунами, синий же берет поверх волос. В ухо небольшую серьгу с сапфиром, на пальцы 8 колец на ману и два кольца на жизнь. Поверх тонкие перчатки, сшитые из синего шелка с открытой внутренней частью ладоней. Талию перехлестнул тонкий тряпичный пояс изумрудного цвета с неизменными кармашками и сумкой на задней части. По бокам на длинных медных цепочках на поясе повисло две толстые книги. Одна с красным переплётом, другая с синим. Обе книги являлись одноразовыми, создавая малые пентаграммы, резко усиливающие на короткий промежуток силу моих заклинаний, равно как и расходы маны. И поэтому мой мешок был туго набит эликсирами храбросветлушки, быстро откликнувшегося на мой зов и притащившего кучу всякой алхимии. Заодно он скромно напомнил о моем обещании касательно всяких редких ингредиентов, и я заверил его, что ни о чем не забыл. затарила и кира, забив все свободное пространство огромным количеством разнообразных бутылочек, благо ее грузоподъемность была не чета моей. Заодно храбр поведал, что он уже навестил остальных моих спутников каждого отделив запасом алхимических зелий по приемлемой цене. Он же намекнул, что с ним перекинулась пара и слов черная баронесса, которую он совсем не ожидал увидеть, сидящий среди васильков на лугу и наблюдающий, как лысый эльф-орбит, пытается пленить своего очередного духа, выбрав для этой цели громадного белого быка с большущими острыми рогами. Встреча с легендарной главой не менее легендарного клана довольно сильно воодушевила храбро, и он вскользь поинтересовался у меня, Не собираюсь ли я в ближайшем будущем основывать свой собственный клан? На это я ответил уклончиво, но пообещал, что если приду к такому решению, он узнает об этом одним из первых. На этом мы и расстались. Вновь вернувшись к подведению итогов по одежде и остальным предметам снаряжения. Я вновь убедился, что нашему внештатному алхимику надо было писать в ники не «храбр», а «хват». Этот не пропадет на кривой торговой дорожке. Всегда найдёт верный путь. Из легендарной экипировки я не взял ничего. Не знаю, что там нас ждёт в Запределье, но рисковать образчиками столь тяжело доставшейся серебряной легенды я не собираюсь. Одно дело умирать здесь, недалеко от локации Возрождения, и совсем иначе всё обстоит, когда отправляешься знамо куда. Было уже совсем поздно, когда мы навестили звериную лавку, потратив там не менее внушительную сумму. Золото испарялось так же быстро, как капля воды на раскаленной докрасна сковороде. Кира навесила на своего изрядно вымахавшего пета сбрую из стальных цепей и пластин, на которую закрепила несколько грузовых сумок. На морду броненосца был надет литой шлем с прямым и длинным рогом, наточенным до бритвенной остроты. На шею нацепили загнутую стальную пластину, усеянную шипами. На этот дико выглядящий ошейник повесили столько хрустальных кулонов и жетонов, дающих защиту от стихий, от яда и немного снижающих физические повреждения. На лапы преобразившегося броненосца прикрепили стальные поножи. На спину поместили небольшое седло. После чего мы отошли назад и полюбовались результатом. Посреди лавки стояло рогатое чудовище, закованное в железо. Впечатляет, да колик в печени. Моему тирану досталось куда меньше. Не тот класс питомца, несмотря на легендарность. Из него танка не сделаешь, да и не стоит навешивать слишком много, чтобы не потерять его быстроту. Поэтому сбруя оказалась кожаной, с редкими вкраплениями толстых костяных пластинок брони. А шейник поменяли на другой, оказавшейся широкой полосой серой дубленной кожи толщиной в палец. На ошейнике повисло сразу пять кулонов и жетонов, полностью схожих с выбором киры для своего броненосца. От ошейника отходило две прочные цепочки, к которым крепился хитрой изогнутый нагрудник, прикрывший волка спереди и органично вливавшийся в остальную сбрую. Шлем для тирана все же нашелся, но защищал лишь лоб и затылок, оставив кусачью морду открытой. И шлем был безо всяких рогов. Ведь волк не пойдет на таран. Не будет биться лбом бомба врага. На лапах поножи из той же кожи, что и ошейник. Пара сумок по бокам, и дело было закончено. И посреди звериной лавки появилось еще одно чудовище, только куда более злобное и лохматое. Кира расплачивалась за нас обоих. А ко мне подошел владелец звериной лавки и тихо спросил, помню ли я о том, что мы собирались поговорить о коллекционной статуэтке. Я ответил утвердительно но, разведя руками, признался, что смогу выкроить свободное время только через пару-другую дней, а сейчас занят просто до ужаса. Старичок в золотом пенсне настаивать не стал, но заручился моим словом, что я обязательно приду. И я снова дал обещание, мимоходом спросив, не знает ли старче чего-нибудь о легендарной глубоководной щуке, обитающей в студеных водах гигантского озера наикала Еще раз блеснуло золотое пенсне, старичок задумчиво пожевал губами, и сказал, что когда я в следующий раз навещу его скромную лавку, он постарается что-либо узнать об интересующем меня вопросе. Намек я понял прекрасно, заверив детка о своем непременном и скором появлении в этих краях. На том мы и расстались. Правда, еще минуты три мне потребовалось для того, чтобы отбиться от местного художника, пришедшего сюда по зову хозяина звериной лавки и собирающегося нарисовать моего тирана во всей красе. Для какой-то особой энциклопедии легендарных зверей. Причем мне за это должны были заплатить звонкой монетой, а позирующего волка накормить до отвала самой лучшей едой. Я вновь сумел красиво отмазаться, переложив позирование на следующий раз. За сим мы и расстались. Рука об руку с Кирой дошли до ближайшей гостиницы, где и разошлись по своим личным комнатам. Прощаться друг с другом не стали, конечно. Зачем, если через минуту встретимся уже в другом мире? Стащив стира на обновку, я налил ему молока в загодя купленную миску, больше напоминающую большой тазик. В специальное высокое корыдце выложил свежее сырое мясо. Волк с готовностью зачавкал, а я вывел на экран свои характеристики и впервые за два дня взглянул на еще один итог моих блужданий по местным лугам и рощам. Текущий уровень персонажа — 96. Базовые характеристики персонажа. Сила — 17. Интеллект — 196. Ловкость — 11. Выносливость — 60. Мудрость — 100. Доступных для распределения баллов — 115. Как всегда, создавалось впечатление, что свободных пунктов просто огромное количество, но это лишь самообман. Опять придется распределять вдумчиво и с мучительным скряжетом зубов, когда баллы уходят не в профильные характеристики. С них я и начал выбрав целью выносливость и повысив ее до сотни. достижение Вы получили достижение здоровяк третьего ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 13 к защите от атак физического типа. Плюс 150 к количеству пунктов жизни. Текущий бонус к защите плюс 25. Текущий бонус к количеству пунктов жизни плюс 350. Став чуть более живучим, остальные пункты я разбросал по основным и самым важным для меня характеристикам, таким как мудрость и интеллект, поделив их примерно поровну. 34 ушло в интеллект, остальные — в мудрость. Текущий уровень персонажа — 96. Базовые характеристики персонажа. Сила — 17, интеллект — 230, ловкость — 11, выносливость — 100, мудрость — 141, доступных для распределения баллов — ноль. Что ж, еще один шаг вперед. Еще одно крохотное движение к становлению великим навигатором. И что самое приятное, при следующем накоплении нескольких десятков пунктов я смогу получить еще два необходимых мне достижения — умник и мудрец. До следующих степеней и там, и там осталось совсем немного. Кстати говоря, у Киры достижений было куда больше моего. Причем они отличались разнообразием. Я знал лишь названия, упомянутые девушкой. Иногда названия достижений оказывались такими заковыристыми, что напрочь стирались у меня из памяти. Но некоторые я все же запомнил. Вдохновитель, сияющий во тьме, ведущий к свету, защитник и стена. Были и другие, но выпали из памяти. Поэтому я и собирался прибегнуть к пыткам и заставить Киру распечатать достижения своего персонажа на бумагу дабы я мог рассмотреть их в подробностях и прикинуть, что из них может оказаться мне полезным и как их добиться самому. Особенно меня радовало осознание простого факта, что я сумел вырастить тирана до минимально необходимого уровня за столь короткий срок, и тем самым никого не подвел. Резко увеличившийся в размерах волчище уже никак не напоминал столь милого и безобидного черно-белого волчонка, только если окрас остался прежним». Потрепав питомца по лохматой холке, я уселся рядышком и вжал кнопку «Выход». Ненадолго покидая волшебный мир Вальдира. Пора в мир реальный. Вспышка. Крутящаяся радуга медленно набирает обороты. Выход. В предрасцветном прохладном ветру я с трудом удерживал трепыхающийся в моих руках кусок пергамента — с очень подробной, просто невероятно подробной цветной карты окрестностей. И с восхищением к работе профессионала-картографа Неспящих рассматривал его творение в точности отображающее угрюмый уголок дикой природы Вальдира, спрятанный на самом отшибе мира. На карте был изображен небольшой островок в дельте реки Гхалла Островок, сильно смахивающий на пуговицу, разрубленную пополам каким-то осерчавшим великаном. Там же были изображены пологие болотистые берега и резко контрастирующие с ними желтые песчаные сопки. Болотистая почва и песок. Сочетание обычно невозможное. Хотя растущие там и сям сосны скрашивали этот диссонанс. Да и не на изображенную природу смотрел я несколько ошарашенным взглядом. А наразительные различия между нарисованной картой и нынешней действительностью. Еще позавчера здесь была обычная река промеж обычных берегов. Лес, сопки, завывающий ветер и кое-какая живность. Теперь же. Мне показалось, что я переместился во времени, пространстве и реальности, попав на какую-нибудь комсомольскую стройку далеких советских времен, начатую внезапно, быстро, сброшенными громадными силами на это дело. Изменения всего за пару суток произошли просто страшные. Для начала появилось два моста, идущих от противоположных берегов и соединяющихся на островке. Один мост не спящих, другой принадлежал архитекторам. Ни перил, ни камня, зато имелись толстые бревна-сваи, вбитые в дно, поверх которых настелили покрытие шириной метров четыре. Тут оба взявшихся за дело клана были солидарны, построив практически идентичные сооружения. И сразу было видно, что между обоими кланами давно уже пробежала бешеная собака, поссорив их раз и навсегда. Каждый клан пользовался только своим мостом что лично для меня было дико, ибо на постройку двух переправ сразу было угрохано вдвое больше сил и ресурсов, чем необходимо на самом деле. Также холодная перманентная война была заметна и по другим признакам, самым главным из которых являлось наличие двух самых настоящих клановых армий, занявших позиции опять-таки на противоположных берегах несчастной речушки Гхаалы. Казалось, что вот-вот обе армии получат сигнал и ринутся друг на друга в атаку, начав беспощадное взаимное истребление. Я давно уже не видел такого скопления высокоуровневых игроков в одном месте, причем в состоянии боевой готовности. Развивающиеся клановые знамена, неспешно прогуливающиеся рыцари, маги, стрелки и все остальные классы персонажей. Места войскам хватало ибо на очень большом протяжении местный сосновый лес перестал существовать, срубленный под корень. Одни пеньки кое-где сиротливо торчали. Мы, стиснутые на крохотном островке промеж двух огней, лишь нервно сглатывали и готовились дать дёру, если хрупкий мир не выдержит испытания временем и разлетится на осколки. Оставалось надеяться на лучшее. Если шарахнут с обеих сторон, многие не успеют воспользоваться магией переноса. Под многими я подразумевал тех, кто не носил над головой гордый знак принадлежности к тому или иному клану. Но массовая магия не разбирает, бьет всех подряд. Кстати говоря, сам островок также претерпел большие изменения, на долгое время утратив звание уголка первозданной дикой природы. Теперь он смахивал скорее на ядерный полигон перед началом тайного военного эксперимента. В крупномасштабной карте, взятой мной из рук черной баронессы, Островку было уделено много внимания. Виднелся каждый камушек и земляной бугорок внутри расщелины. Указаны даже их размеры. Там же были нарисованы небрежные завитки, указывающие на туман. Это на карте, составленной искусным картографом до начала работ. Только на карте туманные завитки и остались. В суровой действительности, в узкой и глубокой расщелине, начинающейся в нескольких шагах от моих ног, не было ни малейшего признака на туман ибо замершие на краях разлома два синих дракона усиленно хлопали крыльями, изгоняя малейший намек на мешающую обзору взвесь. Внутри обнажившейся расщелины, помимо бурлящей на дне речной воды, больше не имелось ни единого земляного бугорка или камня. Все, что не обладало статусом неразрушимости, было беспощадно выдрано и выкорчевано из будущего массового телепорта, дабы увеличить его вместимость. Какой еще бугорок, если на его месте может и должен скрючиться полностью снаряженный и вооруженный воин? Тот и оно. Но добавилось и кое-что новое. Клеть. Большая трехъярусная деревянная клеть из подозрительно тонких бревнышек выглядела как каркас будущего дома, без стены крыши. Но уже с полами, на которых можно было уверенно стоять. Весь доступный трехмерный объем телепорта был использован. До сантиметра. Отверх от донизу от края до края. Половина деревянной клети была окрашена в синий цвет, другая — в красный. Между ними имелась вертикальная тонюсенькая стена, являющаяся границей между двумя принадлежащими разным хозяевам зоны. И выглядело это до нелепости абсурдно. Два больших ребёнка пытались поделить апельсин. Два клана боролись за пространство. А две армии на противоположных берегах выступали доказательствами серьезности намерений и защитой на случай, если что-то пойдет не так. Клан Неспящих владел синей половиной. архитектором досталась красная. Мать их, они на самом деле их покрасили. Либо ставь разделяющую стену, либо крась. Но оба варианта сразу? Я не знаю, о чем разговаривали оба клана с гномом Мурахромом. Но дело закончилось тем, что он разделил свою треть поровну между двумя заинтересованными сторонами после чего гордо удалился отдел и распри И опять же, слава Богу! Иначе бы тут давно уж началась дикая заварушка с метанием метеоров и землетрясениями. И очень хорошо, что многие понимали, насколько накалена обстановка и старались закончить всё как можно скорее. Прямо сейчас в построенную в расщелине клеть по широким настилам заводили животных, поражающих своим окрасом, формой и размерами. Не все, но многие. Понятно, что оба клана и в этом случае работали раздельно, так что орали все без исключения, стараясь как можно скорее и точнее выполнить указания двух игроков, командующих грузовым парадом. Сам мурахром находился в нескольких шагах от меня, сохраняя безразличное выражение лица и стоя в спиральном каменном кольце зелено-красного цвета. Не в полоску. Пятнами. Красные пятна неправильной формы на зеленом фоне. Это и был легендарный червь. Толстая каменная змеюка толщиной в бедро взрослого и накачанного мужчины. Вместо головы круглая пасть, наполненная острыми зубами. Глаз не было. Или я их не увидел. Зато я отчетливо увидел собственными глазами, насколько легко каменный червь путешествует под землей. Куда там кротам. Это легендарное создание было больше похоже на плывущую под водой мурену, С такой непринужденностью и легкостью Крушила преодолевал плотную среду. А если прямо под ногами вылезет и тяпнет? Толком я не приглядывался пока что. Для этого будет время. Одно радовало. Крушила не был настолько огромен, как златоцвет. Единственное, чего я не мог понять, какую экипировку можно нацепить на червя. Ни лап, ни шеи. Ладно, присмотрюсь к червю и его хозяину позже, после перелета. А сейчас было зрелище поинтересней. Никогда до этого не видел, как в крохотное пространство пытались запихнуть сразу столько всего. «Левее! Левее твою так! Ты не видишь, что он сейчас бивнем снесет перемычку! Заворачивай его!» Надрывая глотку, кричал рыжеволосый полуорг с длиннющим списком в руках. «Это колыван, да?» «Да», — отозвался эльф, ведущий в поводу послушного бурого шерстистого мамонта Чьи бивни были главные из проблем. «Мамонт-колыван». «Понял, колыван погружен. Ребят, второй этаж загружен большеногими. Туда же впихните две многоножки и одного шестинога». «Да не влезут они, место ноль». «Я сказал, впихните двух многоножек и одного шестинога. Все просчитано, влезут. Многоножки пусть обовьются вокруг столбов. Ну, Локус, проследи, чтобы птеров не задавило». «Как? Там все топчутся и шатаются». «Распорку поставь между ними! Но птеров, чтобы не зажало! Змей забросили?» «Забросили! Шесть изумрудных питонов и две алые анаконды! Больше не влезет!» Покачав головой, я перевел взгляд с синей половины ковчега Ноя на красную. Архитекторы пытались загрузить на нижний этаж грузовой клети двух белых носорогов, отличающихся массивностью и злым нравом. Носороги строптиво упирались, не желая присоединяться к двум гривастым саблезубым львам. На самом верху половины архов возлежал огромный оранжевый дракон с презрением, наблюдая за суматохой. У сложенных лав дракона восседали едва поместившиеся туда пять птеров, то бишь птеродактилей, сейчас похожих на уродливых горгулей, замерших на фасаде недостроенного здания. В целом погрузка почти завершилась. Заводили последних зверей, а игроки еще даже и не перешли на посадку в лайнер к запределью. Но места были заранее распределены, Так что каждый знал, куда именно ему приткнуться и за что держаться. Мое место было под левым бивнем мамонта Колывана. Так себе vip салон Но хорошо хоть не под его хвостом. Там было место алого барса. Под правым бивнем место черной баронессы. Под головой мамонта сядут сразу три человека. Под его брюхом — пятеро. Логистик неспящих сделал невозможное. Тот самый рыжеволосый полуорг. Он умудрился не только разместить разных абсолютно во всем зверей, также плотно, как шпроты в консервной банке, но еще и оставил места для 20 игроков, выполнив требования баронессы. Правда, у большинства места представляли собой крохотное пространство на спинах громадных животных, под их брюхом, если они не лежали, или же еще где-нибудь в немыслимой позе. Помимо утвержденных лично баронессой участников перелета, имелся еще десяток резерва готовый предпринять попытку запихнуться хоть куда-нибудь, когда остальные займут свои места. Баронесса все равно была очень недовольна. В том числе из-за поведения моей команды, не согласившейся остаться здесь, уступив посадочный талон членам клана неспящих. Мы отправлялись полной группой. Никто не повелся на щедрые посулы. Буся кипела от ярости. «Короб с мостами, куда пихать?» Завопил неизвестный мне парень, с трудом удерживающий в руках здоровенный плетеный короб, чьи стенки явственно шевелились. Внутри сидел кто-то живой и нетерпеливый. «Куда-нибудь пихнуть? Я тебе еще отдам куда-нибудь в районе паха. Сказано же, Моссов наверх. Отдать Маргуни. Маргуни возьмет в руки Моссов и сядет на белого кабана. Так и полетит в запределье». «Хорошо, что я лечу под бивнем», — пробормотал я. «Они с Моссами и верхом на белом кабане. Да, тиран?» Р ра согласился со мной здоровенный кошмар 81-го уровня, показав огромные белые клыки, могущие запросто напугать даже первобытного крокодила. После последнего напряженного дня тиран очень и очень сильно изменился. «У нас все готово!» «Готово!» — закричал логистик, одновременно просматривая список. «Все загружено! Ребят, занимайте места, пока би совсем не взбесилась!» «Пи?» Хрюкнул сидящий рядом со мной бомб красуясь красно-черным полным рыцарским доспехом. «Ну что, вас погнали!» «Погнали», — со вздохом согласился я, делая шаг вперед. «Пошли, ребят!» Ошарашенно молчавшие все это время товарищи незамедлительно направились к подготовленной клете, напоминающей собой кошмар зоолога. Отовсюду что-то торчало. Копыта, рога, бивни, головы и целый ворох чьих-то разномастных ног и лап. Спрессованный зоопарк. «Кто где сидит, помните?» — уточнил я. «Я перед Колываном. Перед Колываном». Недовольно пробурчала Кира беда, абсолютно не выспавшаяся и оттого совершенно несчастная. «Я тоже не спал. Я же не бурчу. Сначала мы вешали дома натюрморты и пейзажи на голые стены. Потом вешали что-то еще. А потом решили совместно застелить нашу общую кровать и как-то резко стало не до сна. Но бурчать-то зачем?» Но это я дома такой храбрый и накручу ей хвост. А здесь, в Вальдире, как-то не хотелось спорить с бурчащей паладиншей, способной переломить мне мой хлипкий магический хребет одним ударом стального кулака». «Под колываном!» — это ответил док. «Под колываном!» — звонко выговорила Кэлен. «Под колываном!» — пробухтел Крей, также сменивший экипировку. «За колываном!» — тихонько произнёс Бом. Распределение подвело. Мамонт-колыван был огромен, поэтому приют под его косматым брюхом нашли сразу многие, причем вместе с питомцами. Рядом с колываном стоял бурорыжий Салливан, тоже мамонт, тоже огромный. Но под ним приютятся уже другие, если сумеют потеснить расположившихся там питомцев. Кстати, один из бойцов не откликнулся. «Орбит! Орбит! орбит а Лысая ушастая голова показалась вверху над лобастой башкой колывана. «Ты там?» «Там, на колыване!» «И ухом укрылся!» «Рад за тебя!» — проворчал я. Лишь бы не раздавило смельчака, третий этаж был впритык к спинам животных. И когда он только успел туда забраться? Ведь при мне заводили колывана. «Скрутил из его шерсти фитиль!» — радостно проинформировал всех орбит. «Поджигаю!» «Не вздумай!» — в горло заорал я. «Орбит, не поджигай!» Если сейчас этот подожженный мамонт начнет дергаться и куда-нибудь ломанется, вся клеть рухнет к чертям собачьим. «Не вздумай!» — подхватил схватившийся за голову главный логистик. «Не надо!» «Орбит, матерь божья, уймись! Или я не знаю, что сделаю!» Разъяренная баронесса появилась с другой стороны островка, прибыв одним изящным прыжком. В первый раз я видел её такой взбешённой. Судя по всему, разговор с главой архитекторов прошёл так себе. Никаких соглашений достигнуто не было. «Живо занимайте места!» Глава неспящих буквально рычала. «Пора в путь, иначе за мир на этой земле я не ручаюсь. Как только основной состав займёт места, сразу влезайте в каждую щель. Я хочу забрать с собой максимум бойцов». «Пора», — согласился Алый Барс протискиваясь мимо меня под брюхо колывана и следуя дальше к его хвосту. Отношения накалились. «Всем полная готовность. Как только перелетим, сразу может начаться драка. Но первыми не начинать. Поддержки по прилету сразу врубайте ауры. Все ауры по красному коду». На короткое время вокруг клети забурлила небольшая толпа, медленно всасывающаяся в каждую щель и дырку. И без того прогнутые доски над нашими головами натужно заскрипели принимая на себя дополнительную тяжесть. Ко мне нежно прильнул гном, упираясь сизой бородой мне в грудь. Я промолчал, ибо понимал, что по-другому никак. Основной состав сел. Дополнительные пассажиры желали попасть на рейс, пусть даже весь полет придется сидеть верхом на фюзеляже. Вся клеть целиком стонала и плакала, вздрагивала всей своей конструкцией, но продолжала стоять. Громко щелкнуло В одном из бревен появилась глубокая трещина. Сейчас все развалится, и мы плотным клубком из сплетенных тел рухнем на покрытые водой камни. Мы придавим нижних, верхние придавят нас. И здравствуй, локация возрождения. Быть убитым упавшей на тебя задницей мамонта? Не так я представлял полет в Запределье. «Росгард! Мурахром!» Голос я узнал и отозвался. «Да!» «Слышу!» Ровный и низкий голос мурахрома донёсся с другой половины клети с красной стороны архитекторов. Звучал несколько сдавленно. Видать, сильно зажали бедолагу. Впрочем, я и сам едва мог пошевелиться. — Я начинаю! Остальные кто остаётся? Отбегай, ребят, отбегай! А то, может, весь островок гавкнется! — крикнул Флориан, чей голос доносился сверху, с места, где возлежал легендарный дракон Златоцвет. — Поехали! Сразу за мной на счёт три! — «Раз, два, три!» — пронзительный крик. От тут же раздавшегося невыносимо громкого крика я содрогнул всем телом, едва-едва расслышав выкрик мурахрома. «Резонансный рев!» Низкий, почти неслышный глухой рев поколебал всю клеть, захрустело дерево, камень отозвался частой вибрацией. «Хриплый вой!» Лежащий рядом со мной гигантский черно-белый волк поднял голову издав долгий хриплый вой разлетевшиеся далеко в стороны. Через секунду послышался ответ. «Очень издалека». Моему тирану отвечали местные волки, услышавшие вой вожака. Три глаза легендарных зверей на несколько секунд слились воедино. И этого хватило, чтобы Вальдира нас услышала. Сначала я ощутил тихое вздрагивание всего островка, едва держащаяся клеть тяжко пошатнулась, но каким-то чудом устояла. В черно-серых каменных стенах расщелины вспыхнули странные изогнутые огненно-красные линии, быстро слившиеся в единую огромную фигуру, накрывшую собой весь разлом сверху донизу. Мы оказались словно в огненной клетке. Красный огонь линий быстро посветлел, раскалился до бела. Весь островок уже не вздрагивал. Он ходил ходуном. Настоящее землетрясение. Края муха я уловил скрежет изгибающихся конструкций возведенных мостов. «Поехали!» — завопил док. В мою руку вцепилась Кира, завороженно смотрящая на разгорающееся сияние. «Это будет интересно!» «И-ха!» — поддержал кто-то, после чего закричали почти все, выражая свой восторг. «Сработало!» «Все на самом деле сработало, несмотря на все сомнения в правдивости книги!» «Сработало!» стонущая клеть Где-то внизу раздался треск ломающегося бревна. Закричали люди, нас накренило, и в этот самый момент полыхнула невыносимо яркая золотая вспышка, поглотившая нас без остатка. Толчки разом прекратились, будто все сооружение повисло в воздухе. В моих глазах вспыхнул миллиард звезд, разом рванувшихся мне навстречу. Мы отправились в Запределье, стремительно уносясь в неизвестность с билетами в один конец. «Фитиль подожжён!» В повисшей звёздной тишине уведомил всех пассажиров знакомый голос. Да взрыва мамонта осталось пять, четыре, три...» «Твою так!» Конец пятой книги Уважаемые читатели, спасибо огромное всем вам, что всё это время были со мной. С искренним уважением, ваш Дэм Михайлов. Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.